В этом пространстве времени дефицит совокупности физической энергии значителен. Также наблюдалась значительная потеря жизненных энергий. Однако эти энергии всё ещё хороши в искажении, которое вы можете назвать силой. Вопрос. Из всего, что вы уже упомянули в связи с этими энергиями в этом пространстве времени, что уместнее всего сделать для восстановления обоих видов энергии? Ра. Я есть мра. Как вы заметили, имеется множество факторов, вносящих свой вклад в усиление и исправление искажений в сторону слабости этого инструмента. Мы предлагаем каждому члену группы сознательно пользоваться многими вещами, которым он научился. Для обсуждения мы бы выделили одно физическое искажение. Негативный ставленник и четвертой плотности, сейчас посещающий вашу группу, усиливается в акупности несбалансированности в руках инструмента и в меньшей степени в грудной клетке. Мы предлагаем меры предосторожности, направленные на воздержание от любого ненужного использования рук. Поскольку инструмент не ценит это предложение, мы предлагаем дальнейшее обсуждение. Вопрос. Полагаю, наш негативный компаньон пятой плотности еще ставит на РА. Это так? РА. Ей есть МРА. Сейчас компаньон пятой плотности вас не сопровождает, однако он не дремлет. Вопрос. Все ли в порядке с курильницей? Она прекращает работать до конца сеанса. Не лучше ли, чтобы она не прекращала работу до самого конца сеанса? Ра. Ее исмра. Новая конфигурация курильницы полезна для более тонкой паттерн-энергии окружающих ее ту работу. Было бы лучше, чтобы она горела непрерывно. Однако сложность в том, чтобы обеспечить постоянное горение без переполнения сосуда количеством испарения и физическим продуктом горения. Выбирая между позволением закончить горение и наличием избыточного дыма, мы бы предпочли первый из двух вариантов. Вопрос. Инструмент упомянул то, что она называет кровотечением, иногда случающимся во время сеансов общения. Не могли бы вы это прокомментировать? Ра, я есть мра. Во время сеанса совокупность ум-тело-дух инструмента находится с нами. Когда сущность начинает пробуждаться от метафизического переживания света и активности нашей плотности, она начинает осознавать движение мысли. Она улавливает мысли не больше, чем ребёнок улавливает первые воспринимаемые им слова. Такой опыт кровотечения будет продолжаться, он является уместным следствием природы и этой работы и способом, которым инструмент предлагает себя нашим словам. Вопрос. Инструмент упоминал повторные посещения туалета перед сеансом. Это из-за низкой жизненной энергии? Ра. Е есть мра. Это часть признака понижения уровня жизненной энергии. Это сочность сохраняет вид искажения, которое вы называете болью. Этот вид искажения редок среди опыта ваших людей без значительного иссушения энергии. Бесспорно, стойкость сущности выдающаяся. Однако она иссушена и ощущает другие искажения, такие как разнообразие выделенного опыта, поскольку это одно из средств балансирования внутренней физической боли. В целях заботы о сущности такие активности не поощряются. Это будет ещё больше иссушать сущность. Воля служения творцу посредством предложения себя в качестве инструмента для этой работы предлагала возможность проверки решимости. Сущность потратила некоторое количество жизненной энергии на питание и восстановление воли. Инструмент не воспользовался физической энергией, но жизненной энергии ушли на то, чтобы сущность имела возможность вновь сознательно выбирать служение одному бесконечному творцу. Вопрос. Наш издатель просит фотографии для книги 1 Закон одного, которая скоро выйдет в свет. Не могли бы вы прокомментировать целесообразность, полезность или вред магический или какой-то ещё использования фотографии в этой конкретной ситуации? Фотографии инструмента и аксессуаров в книге. Ра. Я есть мра. Практическая целесообразность такого проекта результат исключительно вашего распознавания. Однако имеются магические компенсации. Во-первых, если требуется фотография работы, визуальное изображение должно быть таким, как есть, то есть хорошо фотографируй только реальную работу, а не симуляцию или подмену любого материала. Тогда не будет искажений, которых группа может избежать, и больше, чем нам бы хотелось, искажений наших слов. Во-вторых, не советуем фотографировать инструмент или любую часть рабочей комнаты, пока инструмент пребывает в странсе. Это успокополосный контакт, и нам бы хотелось поддерживать постоянный электрический и электромагнитный энергии, пока их наличие необходимо. Вопрос. Из-за того, что, простите, продолжайте. Если вы намерены продолжать, продолжайте. Если нет, я задам вопрос. Ра. Я есть мра. В третьих, необходимо, чтобы инструмент осознавал, что его будут фотографировать до или после сеанса. Ему нужно будет постоянно реагировать на речь, подтверждая отсутствие транса. Вопрос. Основываясь на том, что вы сказали, я запланировал следующее. После завершения сеанса, после того, как инструмент проснулся и перед тем, как он начал двигаться, мы будем постоянно разговаривать с ним, пока я буду фотографировать. Кроме того, я сделал несколько других фотографий по просьбе сдателя. Это приемлемо? Ра. Я есть мра. Да, мы просим, чтобы любая фотография говорила правду. чтобы они были дотированы и были настолько ясны, чтобы не возникло ни тени сомнения, а только реальное выражение, которое можно предложить тем, кто ищет истину. Мы приходим как смиренные посланцы закона одного, желающие уменьшить искажение. Мы просим, чтобы вы, ставшей нашими друзьями, работали в условиях, обсуждаённых выше, не в смысле быстрее удалить несущественную деталь, а рассматривая её как другую возможность быть собой и предлагая то, кем вы являетесь без какой-либо претензии, как их следует поступать адепту. Вопрос. Спасибо. Хотелось бы спросить о возникновении Таро. Где впервые появилась эта концепция и где впервые были нарисованы и эти карты? Ра. Яес мра. Концепция Таро появилась в планетарном влиянии, которое вы называете Венерой. Вопрос. В то время была ли эта концепция дана или разработана как тренировочный инструмент для обитателей Венеры, или она была разработана венерианцами как тренировочный инструмент для землян? Ра. Яес мра. давним-давно, по меркам вашего пространства времени, Таро были разработаны обитателями Венеры третьей плотности. Как мы уже отмечали, трёхмерный опыт венерианцев, более глубокий и гармоничный, имел дело с тем, что вы бы назвали взаимоотношениями с другими я, работая по передаче сексуальной энергии и философским и метафизическим исследованиям. В результате работы многих-многих поколений и появилось то, что мы воспринимаем как архетипический ум, карты Таро, которые использовались с нашими людьми как помощь в тренировке по развитию магической личности. Вопрос Догадываюсь, в идерианце три теплотности были первыми, частично проникшими за завесу для сбора информации о природе архетипического ума и процесса завесы. Отсюда и появилось Таро как способ обучения других. Это так? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Также предположу и могу оказаться неправым, что нынешний список из 22 наименований главных арканов не совсем совпадает с первичными картами Таро Ра. Не могли бы вы описать первичные карты Таро, сначала подтвердив, было ли их 22? Были ли они такими же, как в списке, который я зачитал на предыдущем сеансе, или существовали какие-то различия? Ра. Я есть мра. Как мы уже говорили раньше, каждый архетип представляет собой совокупность концепций и может рассматриваться уникальным способом не только индивидуумами, а также теми, кто находится под одними и теми же расовыми или планетарными влияниями. Поэтому нет смысла воспроизводить мелкие различия в описательных терминах Таро, которыми пользовались мы в Египте и духовные потомки первых учеников этой системы обучения. Самый великий прорыв, совершённый после завершения нашей работы в третьей плотности, состоял в надлежащем подчёркивании важности придаваемой аркану номер 22, который мы назвали выбор. В нашем опыте мы осознавали существование этого объединяющего архетипа, но не обеспечивали его надлежащей совокупности концепций для более эффективного использования в развитии нашей эволюции. Вопрос. Расскажу о моём понимании некоторых архетипов и попрошу исправить моё высказывание. Представляется, сигнификатор ума, тела и духа работает с умом, телом и духом посредством катализатора. Это создаёт опыт, который затем ведёт к преобразованию и создаёт великий путь. Процесс одинаков для ума, тела и духа. Архетипы просто повторяются, но как катализатор действует по-разному вследствие различий ума, тела и духа и создают разный вид опыта для каждого из них. Преобразования слегка отличаются, но в основном архетипы делают одно и то же. Просто они действуют на три разные части совокупности ум, тело, дух так, что можно сказать, превратив сигнификатор в совокупность, мы обеспечили катализатору способ более интуитивного сотворения преобразования. Пожалуйста, не могли бы вы исправить это высказывание? Ра. Я есть мра. Ваше высказывание настолько совпадает с вывертами самого фундаментального непонимания, что исправить его очень трудно. Мы будем комментировать и на основе сказанного вы сможете воспроизвести возможный выравнивание концептуализации. Архетипический ум это большая и фундаментальная часть совокупности ума, один из самых базовых элементов и самых богатых источников информации для того, кто ищет одного бесконечного творца. Пытаться собрать архетиповое единое всё равно что совершать ошибку. Каждый архетип это значимое Дин эн зич или вещь в себе со своей собственной совокупностью концепций. И хотя с точки зрения информативности полезно исследовать взаимоотношение одного архетипа с другим, можно сказать, что эта линия исследования вторична по сравнению с открытием самого чистого гештальта, видения или мелодии значения каждого архетипа для разумного и интуитивного ума. Сигнификатор совокупности ума, тела и духа это совокупность и в себе, а архетипа катализатора, опыта, преобразования и великого пути подотворне всего рассматривать как независимые совокупности, обладающие своими мелодиями, с помощью которых они могут информировать ум о его природе. Мы просим, чтобы вы рассмотрели следующее. Архетипический ум сообщает те мысли, которые затем могут быть внесены в ум, тело или дух. Архетипы не имеют прямой связи с телом или духом. Все должно вытягиваться в сознательный ум из более высоких уровней подсознательного ума. Тогда информация может идти туда, куда ее велено идти. Информация приносит наибольшую пользу лишь в том случае, если используется контролируемым образом. Чем продолжать выходить за пределы вашего высказывания, мы бы оценили возможность ответа на следующий вопрос. Вопрос. Пользовался ли Ра картами, похожими на карты Таро, для тренировки в третьей плотности? Ра. Я есть Мра. Нет. Вопрос. Чем пользовался Ра в третьей плотности? Ра. Я есть Мра. Мы осознаем ваши попытки магически визуализировать ментальные конфигурации иногда посредством довольно сложных визуализаций. Магические визуализации ментальные и вытягиваются умом. Хорошо известный в вашей культуре пример – визуализация в массовом порядке, искажение любви одного бесконечного творца, так называемым христианством. Маленькая порция вашей пищи рассматривается как сформированный ментально, но абсолютно реальный человек. Человек, известный вам как Иешуа или, как вы называете эту сущность, Иисус. Именно таким способом продолжительной визуализации мы работали с этими концепциями. Концепции вытягивались случайно. Однако концепция одной визуализации для одной карты была придумана не нами. Вопрос: Как учитель передавал ученику информацию, связанную с визуализацией? Ра. Я есть мра посредством каббалистического процесса, то есть устной традиции изо рта в ухо. Вопрос. Когда Ра пытался учить египтян концепции Таро, использовался ли тот же самый процесс или какой-то другой? Ра. Я есм Ра. Использовался тот же самый процесс, однако те, кто были учителями и учениками после нас, сначала, как могли, извлекали эти образы в месте посвящения, а позже начали пользоваться тем, что вы называете картами с изображением представителей визуализации. Вопрос: Являлись ли придворные или малые арканы частью учения Ра или появились позже? Ра: Я есть мра. Карта, о которых вы говорите, результат влияния Халдеи и Шумера. Вопрос: Раньше вы упомянули, что Таро были способом гадания. Не могли бы вы объяснить? Ра: Я есть мра. Сначала следует отделить Таро как способ гадания от главных арканов, как представляющих 22 архетипа архетипического ума. Поrz-за того, что вы называете астрологию значительной, если астрологию используются посвящёнными сущностями, понимающими, если вы простите, неправильный термин, иногда запутанное рассмотрение закон одного. Как вращающаяся вокруг вашей сферы луна двигает воды ваших океанов, когда каждое планетарное влияние входит в энергетическую паутину вашей сферы, все обитающие на сфере движутся Ваша природа вода, поскольку как совокупности ум, тело и дух, вы легко внушаемы и легко движетесь. Однако само волокно и природа вашего путешествия и бодрствования в этой плотности не только двигаться, но и учиться предпочитаемому способу движения в уме, теле и духе. Следовательно, когда каждая сущность входит в планетарную энергетическую паутину, она подвергается двум основным планетарным втеканиям. Первое связано с физическим проявлением жёлтого луча воплощения, второе с моментом, который вы называете рождением, когда совокупность химического тела жёлтого луча совершает свой первый вдох. Поэтому те, кто знаком со звёздами, их конфигурациями и влияниями, способны видеть нарисованную карту страны, в которой сущность путешествовала, путешествует или ожидается будет путешествовать на физическом, ментальном или духовном уровне. Такая сущность будет обладать развитыми способностями к посвящению, которые обычно известны среди ваших людей как экстрасенсорные или паранормальные. Когда архетипы перетасовываются в смеси с месяц со астрологическими ориентированными картами, образующих так называемые придворные или малые арканы, они намагничиваются психическими представлениями того, кто работает с картами и становятся инструментами связи между тем, кто практикует астрологические тенденции и гадание, и человеком, просящим информацию. Часто архетипические представления будут появляться так, чтобы давать интересные результаты и значимые конфигурации для того, кто задаёт вопрос. Сами по себе главные арканы не занимают особого места при гадании, скорее они являются инструментами для дальнейшего познания себя собой с целью более глубокого вхождения и проницательного сознания настоящего момента. Вопрос. Должно быть у Ра имелся, скажем, поурочный план или курс обучения 22 архетипам, который предлагался либо третьей плотности Ра, либо позже египтянам. Не могли бы вы описать сценарий курса обучения? Ра. Егисм Ра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Мы находим более уместным обсуждать наши планы обретения посвящённых на вашей планете с помощью этой конкретной версии архетипов архетипического ума. Первая ступенью было представление образов от одного за другим в следующем порядке: первый, восьмой, пятнадцатый; второй, девятый, шестнадцатый; третий, десятый, семнадцатый; четвёртый, одиннадцатый, восемнадцатый; пятый, двенадцатый, девятнадцатый; шестой, тринадцатый, двадцатый; седьмой, четырнадцатый, двадцать первый, двадцать второй. Таким способом начинают раскрываться фундаментальные взаимоотношения между умом, телом и духом, поскольку ученик видит, например, матрицу ума в сравнении с матрицами тела и духа и может извлечь определённые экспериментальные выводы. Со временем, когда ученик овладел этими визуализациями и рассмотрел каждую из семи классификаций архетипа, мы предлагали рассмотрение архетипов парами: первый и второй, третий и четвёртый, пятый, шестой и седьмой. То же самое предлагалось и для архетипов тела и духа. Вы заметите, что сигнификатор остался без пары, поскольку он должен быть в паре с арканом 22. В конце этой линии работы ученик начинает всё глубже и глубже улавливать качества и резонансы каждого архетипа. В тот момент, пользуясь другими средствами помощи в духовной эволюции, мы поощряли ученика учиться становиться каждым архетипом и, что более важно, лучше узнавать в вашей иллюзии выбор какого архетипа был бы духовно или метафизически полезным в любое данное время. Как вы можете видеть, большая часть работы в творческе проделывается каждым посвящаемым. Мы не предлагаем догмы. Каждый воспринимает то, что нужно и полезно для него. Можем ли мы просить любые короткие вопросы перед тем, как закончить этот сеанс? Вопрос. Что мы можем сделать для улучшения контакта или для большего удобства инструмента? РА. Егисм РА. Вновь обращаем ваше внимание на искажение рук инструмента. Влияние четвертой плотности было бы неудобно тем, что если пустить всё на самотёк, почти сразу же потребуется хирургическое вмешательство. Выравнивания нехорошие. Вы были лучшими. Друзья мои, мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, счастливые ликуя в могуществе и сияющем мире одного бесконечного Творца. Адунай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 В период последней интенсивной медитации инструмент испытывал сильное давление со стороны сущности, не знавшей себя и не ушедшей, когда её попросили уйти. Не могли бы вы сказать, что произошло? Ра. Я есть Мра. Мы находим. Инструменту предоставлялась возможность стать каналом ранее известного друга. Вследствие искажения инструмента, связанных с проблемой распознавания позитивной и негативной ориентации, сущность не смогла ответить на запросы духов во имя Христа. Поэтому после некоторого сопротивления сущность сочла необходимым уйти. Вопрос: Была ли это конкретная сущность гостем пятой плотности, с которым нам часто приходилось иметь дело раньше? Ра: Я есть мра. Да. Вопрос: Сейчас он возвращается? Ра: Я есть мра. Нет. Попытка разговора притнимал с бдительными ставленниками этой сущности, которые заметили то, что можно назвать всплеском естественной телепатической способности участия инструмента. Такая способность циклично и проявляется каждые 18 дней, о чём мы уже упоминали. Поэтому сущность, по своей свободной воле, решил совершить попытку доступа к инструменту другими способами. Вопрос Было ли это тем, что я назвал усиливающейся способностью телепатически принимать более широкую полосу частот для включения в контакт не только конфедерации, но и этой сущности? Ра. Я есть мра. Нет, самый пиковый момент цикла обостряет способность подхватывать сигнал, но не меняет базовой природы несущей волны. Скажем, это большее мощность принимающей антенны. Вопрос. Вопрос может быть незначимым. передавал бы позитивно поляризованная сущность конфедерации пятой плотности на той же частоте, что и наш негативно поляризованный компаньон пятой плотности. Ра. Я есть Мра. Да, и именно по этой причине конфедерация планет в служении бесконечному творцу приветствует все контакты. Вопрос. Второй вопрос. Имя также ощущал некоторое непрошеное давление при недавнем контакте с латвиями и в личных медитациях. Не могли бы вы сказать, что происходило в тех случаях? Ра. Я есть Мра. Сущность компаньон обладает частотой вибрации немного ниже, чем совокупность общественной памяти, известной как Латвия. Также Латвия это первичный Святой Дух конфедерации для сущностей, пребывающих на уровне совокупности частот того, кто известен как имя. Поэтому один и тот же компаньон пытался связаться и с этим инструментом, хотя инструменту очень трудно различать настоящий контакт. Дело в том, что у вашего компаньона отсутствует опыт такого вида служения. Тем не менее, хорошо, что бы этот инструмент также выбирал какой-то способ различения контактов. Вопрос: Сколько наших лет назад закончился третий плотность ра? Ра. Яись мра. Вычисления, необходимые для выявления этого состояния, очень трудные, поскольку до и после третьей плотности прошло слишком много того, что вы называете временем, а вы рассматриваете движение времени со своей устаревшей точки зрения. В общем, можно сказать, что время нашего наслаждения совершением выборов закончилось приблизительно 2,6 млн ваших солнечных лет назад. Однако, как вы называете это, время незначимо, поскольку наше промежуточное пространственно-временье ощущалось не так, как ваш опыт в третьей плотности пространства-времени. Вопрос. Представляется, что конец третьей плотности ра совпал с началом второй плотности этой планеты. Это так? Ра. Е есть мра. Грубо говоря, да. Вопрос: В то время стала ли Венера планетой четвёртой плотности? Ра: Е есть мра. Да. Вопрос: Затем она стала планетой пятой плотности? Ра: Е есть мра. В течение большего периода вашего времени Венера была планетой четвёртой плотности, а затем планетой пятой плотности. В планетарном влиянии, которое вы называете Венерой, были возможны опыты и четвёртой, и пятой плотностей. Вопрос: Такова её плотность в настоящий момент. Ра. Я есть мра. Корневая частота вибрации, вибрации шестой плотности. Однако, как совокупность общественной памяти, мы выбрали покинуть это влияние. Поэтому существа, обитающие в планетарном влиянии этого пространства времени, сущности пятой плотности. Саму же планету можно рассматривать как планету пятой, шестой плотности. Вопрос. Какова причина вашего ухода? Ра. Я есть мра. Нам хотелось быть в служении. Вопрос. У меня есть колода 22 карт Таро, скопированных согласно имеющейся информации со стен большой пирамиды в Гизе. При необходимости мы можем поместить эти карты в книгу, которую сейчас готовим. Хотелось бы спросить Ра, представляют ли эти карты точной копии тех, которые находились в великой пирамиде? Ра. Я есть Ра. Сходство значительное. Вопрос. Иными словами, могли бы вы сказать, что они на 95% совпадают с теми, которые находятся на стенах Великой пирамиды? Ра я есть мра. Да. Вопрос. Вот как я это понимаю. Ра передал концепции архетипов египетским жрецам. Затем они изобразили их на стенах одной из камер Великой пирамиды. Какой была техника передачи информации жрецам? В то время ходил ли Ра по поверхности планеты среди египтян или это осуществлялось каким-то видом ченнелинга? Ра. Я есть Мра. Частично посредством старых учений, частично с помощью видений. Вопрос. То есть, в то конкретное время Ра надолго покинул свою планету и ходил среди египтян. Это так? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Чтобы лучше понять архетипа, хотелось бы спросить Ра о каждой из этих карт. Это приемлемо? Ра. Я есть Мра. Как мы уже говорили, концептуальные совокупности архетипов являются инструментом обучения и учения. Если бы мы предлагали информацию, не отвечающую наблюдением ученика, мы бы посягали на свободную волю ученика-учителя, будучи одновременно учеником-учителем и учителем-учеником. Вопрос. Вы говорили, что Ра пользовался Таро для развития магической личности. Осуществлялось ли это с помощью ментального становления каждым архетипом и, таким образом, развивалась магическая личность? Ра. Е есть мра. Нет. Облачаться в архетип, продвинутая техника adepta, долгое время изучавшего систему архетипов, взятые вместе, концептуальная совокупность для представления архитектуры и в большей части ума, предназначаются для изучения в виде индивидуальных концептуальных совокупностей, таких как матрица, потенцатор и так далее, а также для рассмотрения связей ума, тела, духа. В парах они рассматриваются с концентрацией на полярности мужчины и женщины. В процессе изучения наступает момент, когда для интенсификации соединения и усиления аспекта магической личности можно успешно пользоваться глубокими погребальными песнопениями и радостными песенками глубинного ума. Вопрос. Вы говорили, что каждый архетип является концептуальной совокупностью. Пожалуйста, не могли бы вы уточнить, что вы имели в виду под этим определением? Ра. Я есть мра. В свете сказанного, предлагать определение было бы не добродетелью, а хождением по кругу. Концептуальная совокупность это совокупность концепций, аналогично тому, как молекула является сложной структурой, состоящей из более чем одного вида иготетического центра или атома. Каждый атом в молекуле уникальная индивидуальность, которая каким-то образом может быть убрана из молекулы. Химическими средствами молекулу воды можно заставить разделяться на водород и кислород. По отдельности они не могут приравниваться к воде. Формируясь в молекулярную структуру, представляешь и воду. Водород и кислород бесспорно являются водой. Точно так же каждый архетип содержит в себе несколько корневых атомов организационной сути. Общая структура совокупности не может рассматриваться по отдельности. Вместе концептуальная совокупность представляет единое целое. Точно так же, как знание компонентов полезно в постижении потенциалов физических систем сложной природы воды. Для постижения природы архетипа полезно иметь представления о концепциях составляющих его компонентов. Вопрос. Архетип 1, представленный картой Таро Матрица ума, содержит четыре основные части совокупности. Глядя на карту, мы видим первое и самое очевидное мага и то, что кажется звездой. В клетке сидит аист или похоже на него птица. В самом верху клетки находится нечто, что очень трудно распознать. Прав ли я в таком анализе? Ра. Я есть мра. Вы специалист по разглядыванию картинок, но вы ещё не постигли природу матрицы ума так полно, как это возможно посредством размышления. Мы бы заметили, представления, нарисованные жрецами, были искажены заимствованием и зависимостью от техник халдеи, основанных на астрологии. Вопрос. Когда Ра изначально тренировал или учил египтян Таро, выступал ли он в роли учителя и учеников в такой степени, что стал учениками учителями? Ра. Я есть Мра. Так было суждено. Вопрос. Какую информацию, касающуюся первого архетипа, вы предоставляли египетским жрецам, которые первыми обращались или учились? Можно ли ответить на этот вопрос в рамках ограничений первого выскажения? Ра, я есть Ра. Да. Как мы говорили, первым шагом было предоставление словесных описаний трёх арканов: первого, восьмого и пятнадцатого. Далее задавался вопрос: "Как вы считаете, что могла бы представлять птица? Как вы считаете, что могла бы представлять волшебная палочка?" Как вы считаете, что мог бы представлять мужчина? И так далее. И так продолжалось до тех пор, пока изучения не начинали работать в системе, а использованные образы восстанавливали в памяти систему концепций. Это очень медленная работа, особенно когда проделывается впервые. С сочувствием можем заметить, что вы бесспорно шокированы противоположной трудностью, наличием огромной массы наблюдений системы, причем все наблюдения заслуживают одобрения, поскольку каждый ученик будет исследовать архетипический ум и его структуру своим уникальным образом, полезным именно ему. Мы предлагаем, чтобы каждый член группы самостоятельно делал то, что мы предложили, наблюдая за этой интересной темой. И это может помочь тем, кто заинтересован в этой области. Сейчас мы бы заметили, что инструмент ощущает почти непрекращающиеся вспышки боли. Поэтому мы просим, чтобы каждый член группы поддержки был особенно внимателен к любой неверной информации, чтобы мы могли исправить любое искажение как можно скорее. Вопрос Насколько я понимаю, вы предлагаете изучать всё, написанное о Таро и доступное нам, и на основании этого формулировать вопросы. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Простите, не понял, что вы имели в виду. Было бы уместнее задавать вопросы о значении трёх изображений, о которых вы говорили, на карте номер 1, затем на карте 8 и так далее. Вы это имели в виду? Ра. Я есть мра. Очень близко к нашему намерению. В него входило пожелание одному или нескольким членам группы обучаться по плану, который мы предложили. Вопросы, связанные с архетипами, обнаруженными в Таро, могут принимать форму наблюдения над характеристиками каждого архетипа, взаимоотношениями между архетипами ума, тела и духа одного ранжира, такого как матрица, и архетипами в связи с полярностью, особенно наблюдаемыми в парах. Любое наблюдение, сделанное учеником и соответствующее этим условиям, получит наш комментарий. Мы избегаем интерпретации во всяком случае сначала, потому что разный элемент рисунка на кусочке картона включает закон запутывания и трудности, связанные с искажением рисунков на картоне. Отсюда мы можем предложить сознательное рассмотрение того, что мы уже предлагали по этой теме, в противоположность тому, чтобы надеяться на любую интерпретацию рисунков и архетипов или любую систему, созданную как средство изучения этих картинок. Вопрос. Хорошо, я это сделаю. Ра говорил, что главный прорыв совершился тогда, когда надлежащий акцент был сделан на Аркане 22. Это не произошло, пока Ра не завершил третью плотность. Полагаю, Ра, будучи позитивно поляризован, испытал трудность, существующую до завеса, недооценку негативной полярности. Это так? Ра. Я есть Ра. С одной стороны, да. Наша уборка урожая была исключительно позитивной, а об оценке тех, кто обладал негативной поляризацией, мы относительно не осведомлены. Мы намеревались предложить следующее: В использовании системы, известной как Таро, для продвижения духовной эволюции я и надлежащего понимания, архетип 22 существенно помогает в прояснении основного рассмотрения сигнификатора ума, тела и духа, и далее значительно облегчает понимание преображения и великого пути совокупности ума, тела и духа. Вопрос. В конце III плотности Ра была ли негативно обрана какая-то часть населения? Ра. Я есть ра. Как таковой у нас не было негативной уборки урожая. Хотя были две сущности, которые на протяжении третьей плотности поместили себя в негативный путь или путь служения себе. В третьей плотности на поверхности планеты это были те, чьи паттерны вибраций пребывали в негативной полосе, но не подлежали уборке урожая. Вопрос: какова была общая численность населения, воплощённого на планете Венера в третьей плотности? Ра. Я есть мрак. Численность населения, обитавшего в том, что вы бы назвали трудными условиями, была невелика. Наша уборка урожая насчитывала приблизительно 6 миллионов 500 тысяч совокупностей ум-тела-дух. Приблизительно 32 миллиона совокупностей ум-тела-дух повторяли третью плотность где-то еще. Вопрос. До уборки урожая каково было отношение сущностей Ра, подлежащих уборке урожая, к тем сущностям, кто, очевидно, ей не подлежал? Ра. Я есмра. Те, кто обладал даром полярности, испытывали глубокое сострадание к тем, кто, казалось, пребывал в темноте. Это самое подходящее писание, поскольку в физическом смысле Венера была очень яркой планетой, учитывалось каждой попытка добиться того, что казалось необходимым. Однако пребывание на позитивном пути обладали преимуществом сострадания, и мы, Ра, уделяли много внимания возможностям достижения духовного или метафизического адептства или работа с лучом Индига. По стрессовым взаимоотношениям с другими я, соответственно, сострадание к пребывающим во тьме балансировалось пониманием света. Вопрос. После уборки урожая относился ли ра также к сущности, не подлежащим уборке урожая, или в этом центре отношений был другим, чем во время уборки урожая третьей плотности? Ра. Я есть мрак. Незначительно. Желающим спать, мы могли предложить лишь комфорт, предназначенный для сна. Служение возможно только в той степени, в какой оно востребовано. Мы были готовы служить любым возможным образом. Это кажется удовлетворительным как средство иметь дело с другими я в третьей плотности. Наше понимание таково: каждая сущность, желающая служить, должна понимать, какое служение необходимо или возможно. Вопрос: какими техниками пользовались две негативно убранные сущности для негативной поляризации на такой позитивно поляризованной планете? Ра и Еисмара в обоих случаях использовали технику контроля над другими и доминирования физической смерти. В планетарном влиянии, не пользующимся убийствами, сущностям удалось поляризоваться с помощью этих средств. В условиях третьей плотности во время вашего опыта вы бы назвали таких сущностей жестокими тиранами или деспотами, ведущими священную войну. Вопрос: Развили ли эти две сущности из второй плотности планета Венера наряду с остальным населением Венеры, ставшим ра при переходе из второй плотности в третью? Ра: Я и есть мра. Нет. Вопрос: Каково происхождение сущностей, о которых вы говорите? Ра: Ее исмра. Эти сущности были странниками, пришедшими из начала позитивной пятой плотности. Вопрос. Хотя они уже развились в позитивно четвертой плотности, они, скажем, изменили полярность, оказавшись в воплощении в третьей плотности. Это так? Ра. Ее исмра. Да. Вопрос. Что послужило катализатором такого изменения? Ра. Ее исмра. У наших народов было то, что с точки зрения мудрости можно рассматривать как избыток любви. Две сущности смотрели на тех, кто ещё пребывал в темноте, и видели. Те, кто обладал нейтральной или в чём-то негативной точки зрения, находили гармонию, скажем, безболезненной. Страники считали, что более мудрым способом поиска любви было бы оказание большего внимания тем, кто пребывал в темноте. Сначала свою работу начала одна сущность, вторая быстро последовала за первой. Они договорились служить вместе, что и делали, прославляя одного творца, но не так, как намеревались. Вокруг них очень быстро собрались те, кто легко поверил, что посредством особых знаний и мудрости можно приблизиться к творцу. В результате двух странников убрали в негативную четверти плотность, обладавшую большим могуществом личности и небольшим сдвигом в сторону негативно поляризованного элемента тех, кто не был поляризован позитивно. Как таковой негативной уборки урожая не было. Вопрос: какова причина путешествия этих двух странников и были ли они мужчинами или женщинами? Ра Я есмра. Все странники приходят для служения Творцу, и каждый служит своим способом. Странники, о которых мы говорили, воплотились как мужчина и женщина, поскольку это самая эффективная система партнерства. Вопрос. В качестве дикого предположения, не могла ли одна из этих сущностей быть нашим компаньоном? Ра. Я есмра. Нет. Вопрос. Тогда из того, что вы говорите, полагаю, эти странники вернулись или перешли в третью плотность Ра, возможно, для насаждения большей мудрости в то, что рассматривали как избыток сострадания в культуре Ра. И это так? Ра. Егис-Ра. Нет, в том смысле, что перед воплощением их желание было лишь помогать и служить другим. Однако предположение в чём-то верно, если рассматривать с точки зрения странников в том воплощении. Вопрос Просто не могу понять, почему они сочли, что такая планетка, как Венера, с так хорошо работающим населением, нуждалась в странниках, чтобы помочь с уборкой урожая. Произошло ли это в начале третьей плотности РА? РА. Я есм РА. Это произошло во втором 25-тысячной летнем цикле. Уборка урожая составила, грубо говоря, 6 из 30 миллионов в совокупности ум-телодух, меньше, чем 20%. странники всегда притягиваются к тем, кто ещё не поляризован и приходят на зов. Кто не был поляризован позитивно, но искал позитивной поляризации и мудрости, принимая сострадание других я на Венере за самодовольство или жалость. Вопрос: каково было состояние этих двух сущностей после того, как они оказались в негативной четвёртой плотности, когда завеса была убрана и они осознали изменение полярности? Ра, я и смра. Они были озабочены Вопрос. Продолжали ли они стремиться к негативной поляризации для уборки урожая в негативную пятую плотность или делали что-то другое? РА. Я есть МРА. В какой-то период времени они работали в рамках негативной четвертой плотности до тех пор, пока не восстановили предварительно выученные паттерны своих Я и ценой огромных усилий не изменили полярность. В четвертой плотности есть очень много позитивной работы для изменения полярности. Вопрос. Как ра узнал точную ориентацию этих двух сущностей в негативно четвёртой плотности и так далее? Ра. Я есть мра. В той части цикла, которую мы переживаем, эти сущности присоединились к ра в позитивно четвёртой плотности. Вопрос. Полагаю, они пришли в последней части цикла. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не намеривался настолько отклоняться от темы, но думаю, некоторые экскурсы просветляют и будут полезны в понимании основных механизмов, которые нас так интересуют в эволюции. Ра говорил, что архетипы полезны, если используются контролируемым образом. Не могли бы вы привести пример использования архетипа контролируемым образом? Ра. Я из Ра. С большим сожалением заявляем, что это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Осталось ещё значительное количество энергии, но инструмент обладает искажениями, которые быстро приближаются к границе нашей способности поддерживать безопасный контакт. Контролируемое использование архетипа это такое использование, которое выполняется на самых тонких уровнях внутри я с целью поляризации. Оно направлено на пользу себе при негативной поляризации или других в случае позитивной поляризации. Всё время имейте в виду, архетипический ум это часть глубинного ума, который подставляет информацию для мыслительных процессов. Когда без учёта его магической специфики архетипический ум переводится в проявленные повседневной активности индивидуума, могут возникать самые великие искажения и великое вмешательство в свободную волю других, если это возможно. Такое более приемлемо для негативной поляризации. Негативные совокупности ум-тело-дух поляризованы сильнее, тоже предпочтут работать с тонко настроенным инструментом. Можем ли мы просить любой короткий вопрос перед тем, как прекратить эту работу? Вопрос. Просто выскажу утверждение. Я воспринимаю это так. В условиях подобных условий мра уборку урожая негативной поляризации возможна и при меньшей негативности, чем в наших нынешних условиях. Так ли это? И что мы можем сделать для улучшения контакта или удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Во-первых, требование для уборки урожая установлено раз и навсегда. Однако при наличии минимального сопротивления всегда легче полностью служить себе. в целях поддержания инструмента мы предлагаем дальнейшую манипуляцию с областью спины и рук и если возможно вращающуюся воду в выравнивании сознательной мы просим бдительности в выравниваниях и подготовках друзья мои всё хорошо я есть мра я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца отправляйтесь в путь ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца а донай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 Вопрос: Не могли бы вы рассказать о нынешней ситуации в связи с компаньонами четвёртой и пятой плотностей? Ра: Я есть Мра. Группа компаньонов четвёртой плотности сопровождает вашу группу. В этом центре пространства-времени друг пятой плотности работает исключительно в своей плотности. Вопрос: Как сущности четвёртой плотности приходят к нам? Ра: Я есть Мра. Механизм такого призыва уже обсуждался. Призыв появляется тогда, когда возникает искажение в виде связи с негативностью. Кроме того, свет, о котором мы говорили, исходящий поток от попыток служить другим в самом чистом и сияющем смысле, ещё один вид призыва. Он представляет собой то, что требует балансирования посредством искушения. В третьих, у совокупности ум, тело, дух этой группы имеются пути, доступные друг другу пятой плотности. Вопрос. На самом деле, я намеревался спросить: как они прибыли сюда? С помощью каких средств передвижения? Ра. Я есмь Ра. Механизм движения таков, как вы бы ожидали. То есть сущности, пребывающие в вашем планетарном влиянии и прошедшие через паутину карантина, свободно отвечают на призыв. Искушения предлагаются негативными сущностями с того, что вы бы назвали внутренними планами. Эти, скажем, тёмные ангелы преданы путём служения себе, предложенными темами, кто давным-давно прошёл через карантин, Как и английские присутствия позитивной природы, они готовы передвигаться с помощью мысли на внутренних планах и этого планетарного влияния, работая из времени-пространства, пространства-времени. Механизм движения сущности пятой плотности переход из плотности в плотность. Он обладает магической природой. Сама по себе сущность четвёртой плотности не способна прокладывать путь в энергетической паутине. Она может воспользоваться лишь тем путём, который остался незадействованным. И вновь эти сущности, сущности Ориона четвёртой плотности. Вопрос Раньше вы рассказывали, что сущности 5-й плотности напоминают сущности 3-й плотности на планете Земля, а сущностей 4-й плотности нет. Не могли бы вы описать сущности 4-й плотности и объяснить, почему они не похожи на нас? РА Йоги смра Описание не может предоставляться из-за закона запутование. Причина разнообразия так называемых физических носителей – разнообразие форм физических носителей унаследована от с 2-й плотности. В 4-й плотности продолжают господствовать процесс, который вы называете физической эволюцией. Или ж тогда, когда путь имдрости начинает очищаться, могущество того, что вы ошибочно называете мыслью, становится формой проявления физического носителя, и осуществляется под руководством сознания. Вопрос. Если нынешнее население этой планеты напоминает сущности пятой плотности, интересно, почему это так? Если я правильно понимаю, обычно процесс эволюции происходил бы так: сущности третьей плотности напоминали бы тех, кто развился из второй плотности. Они чищались бы в четвёртой плотности, затем в пятой плотности, причём население пятой плотности становилось бы похожим на население третьей плотности. Представляется, эта планета забегает вперёд в том, как выглядит совокупности ум-тело-дух или совокупности тела. По какой причине? Ра. Яи смра. Ваш вопрос основывается на неверной концепции. Желаете ли вы, чтобы мы прокомментировали, если спросите по-другому? Вопрос. Пожалуйста, если можно, прокомментируйте мою неверную концепцию. РА. Е есть МРА. В пятой плотности проявления физической совокупности происходят под все большим и большим контролем совокупности сознательного ума. Поэтому сущность пятой плотности способна растворять одно проявление и сотворять другое. Отсюда выбор сущностей пятой плотности или совокупностей сущностей, желающих общаться с вашими людьми, напоминал бы физическую совокупность ваших людей, химический носитель желтого луча. Вопрос. Понимаю. Грубо говоря, если бы вы привели сущность третьей плотности с какой-то другой планеты на нашу планету, сколько процентов, насколько, знает Ра, выглядели бы как сущности Земли настолько, чтобы оставаться незамеченной в толпе? Ра. Ей есть мра. Возможно, 5%. Вопрос. Тогда во вселенной в третьей плотности имеется огромное разнообразие форм физического носителя. Полагаю, тоже справедливо и для четвёртой плотности. Это так? Ра. Ей есть мра. Да. Напоминаем, между требованием, чтобы существа бесконечного творения были неотличимо похожи на людей, и требованием, чтобы у них наблюдались признаки, которые можно было бы назвать человеческими. В скобках. Характеристики самоосознания третьей плотности, объединения в пары, общественные группы и расы. Дальнейшие характерны средства пользования самоосознанию с целью улучшения и поиска смысла окружающей обстановки. В скобки закрываются. Лежит огромное теоретическое расстояние. Вопрос. Вопрос. В пределах знания ра физических форм третьей плотности, каков процент тех, кто достаточно похож на физические формы этой планеты, чтобы мы считали их людьми, даже несмотря на то, что они немного отличаются от нас? Возможно, ответ будет приблизительным, потому что определение очень грубое. Ра. Я есть мрак. Процент всё ещё не велик. Возможно, 13-15%. с лестей способностей разных жизненных форм второй плотности переносить каждую необходимую функцию для работы в третьей плотности. Скорее наблюдалось бы поведение, указывающее на самосознание и целенаправленные взаимодействия с существующим окружением сущности, чем те характеристики, которые знакомо ассоциируются у людей с человечеством в вашей трёхмерной форме. Вопрос. В этой серии вопросов я пытаюсь перейти к творению разных логосов и первичному использованию архетипов логосами в их творениях. Прошу прощения за неэффективность, поскольку очень трудно формулировать вопросы. У этого конкретного логоса в начале до сотворения первой плотности включала ли выбранная архетипическая система формы, которые развивались бы в третью плотность, или форма относится к всей архетипической системе в целом? Ра. Я есть мрак. Выбор формы происходит до формирования архетипического ума. Когда логос сотворяет свой план эволюции, в него вносится выбранная форма. Вопрос. Имелось ли причины выбора форм, развившихся на этой планете? Если да, то какая? Ра. Я есть мрак. Мы не совсем уверены, почему для вложения более высокого сознания наших логосов и нескольких соседних логосов приблизительно одного и того же пространства времени расцвета выбрали двуногую прямоходящую форму второй плотности. Мы полагаем, чем мы делимся с вами. Если вы понимаете, что это просто мнение, Нашлогс был заинтересован, скажем, в дальнейшем уплотнении завесы, предлагая в форме третьей плотности почти исчерпывающую возможность для развития илечегого общения, преобладающего над концептуальным общением или телепатией. Также полагаем, так называемый оставленный большой палец рассматривался как великолепное средство интенсификации процесса завеса так, чтобы чем заново открывать силу ума, сущность третьей плотности в форме физического проявления, притягивалось бы к созданию, удержанию и использованию физических инструментов. Вопрос. Тогда полагаю, система архетипов разработана для дальнейшего расширения этих конкретных принципов. Это так? Ра. Я есть мра. Неверное формулирование мысли. Однако по сути, она верна в том, что изображение архетипического ума является детьми физических проявлений формы третьей плотности логоса, сотворившего конкретную эволюционную возможность. Вопрос. То есть, насколько я понимаю, архетипы это склонности фундаментальной природы, которые с помощью свободной воли создают опыт и каждой сущности. Это так? Ра. Я есть мра. Архетипический ум это часть ума, воодушевляющая весь опыт. Пожалуйста, вспомните определение архетипического ума как источника улучшения космического или всего ума, сотворённого этим конкретным логосом и характерным только для этого логоса. Поэтому архетипический ум может рассматриваться как один из корней ума, не самый глубокий, но определённо самый улучшающий. В качестве напоминания, ещё один корень ума это расовый или планетарный ум, который в некоторой степени тоже улучшает концептуализацией каждой сущности. Вопрос: В какой момент эволюционного процесса архетипический ум впервые начинает влиять на сущность? Ра. Я есть мра. Архетипический ум резонирует тогда, когда сущность случайно или намеренно отражает архетип. Редко, когда активация архетипических резонансов начинается почти сразу же после погружения в опыт третьей плотности. В этом процессе дисциплинированное использование этого инструмента эволюция начинается намного позже. Вопрос: какова исходная цель логоса в разработке архетипического ума? Каким он его сделал? Ра. Е есть мра. Каждый логос желает сотворить более яркое выражение исследования творца творцом. Архетипический ум предназначен для повышения способности выражения творца в паттернах, похожих на распущенный хвост павлина. Каждая грань творца яркая, чистая и сияет неописуемой красотой. Вопрос. Знаком ли Ра с архетипическим умом какого-то другого логоса, не одинакового с нашим? Ра. Я есть м-ра. Имеются сущности Ра, служившие странниками у другого логоса. Они исследовали колебания интеллектуальных и интуитивных способностей, поскольку каждый логос сотворяет эксперимент, отличающийся от других тем. Что тонкость архетипического ума другого логоса, самая затемнённая для резонирующих в совокупности ума тела и духа и этого логоса? Вопрос. В любом случае, этот логос сотворил большой процент сущностей со искажением в сторону войны. Такими были опыты Малдека и Марса, а теперь Земли. Кажется, Венер оказался исключением из того, что мы могли бы назвать правилом войны. Так ли это? И предусматривалось и планировалось ли это в конструкции архетипического ума, возможно, не в связи с войной, как мы её понимаем, а в связи с крайним действием поляризации сознания? Ра. Я есть мра. Верно то, что Логас разрабатывал свой эксперимент в попытке обеспечить самые великие возможности для поляризации в третьей плотности. Неверно то, что войны видов, характерных для ваших опытов, были спланированы Логасом. Такая форма выражения враждебности интересный результат, по-видимому, сопутствующей способности создания инструментов. Выбор Логаса воспользоваться жизненной формой с хватающим большим пальцем, решение, в котором прослеживается этот вид войны. Вопрос Тогда наделся ли на Логос увидеть позитивную и негативную уборку урожая в каждой плотности вплоть до шестой, начиная с третьей, как самую эффективную форму создания опыта, известную ему во время сотворения этой системы эволюции? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Возможно, в основу архетипов встроен механизм сотворения поляризации сознания на служение другим и служение себе. Это так? Ра. Я есть Мра. Да. Вы заметите много врожденных склонностей, намекающих на то, что один путь эффективнее, чем другой. Это и был проект Логоса. Вопрос. То есть вы говорите, как только путь осознан, позитивная или негативно паэризованная сущность может обнаружить намеки на эффективность этого пути. Это так? Ра. Ей есть мра. То, что вы сказали верно, как сказано и вами, но не повторение нашего утверждения. Наше предположение таково. В условиях второй плотности в экспериментальный центр каждой сущности и в корне ума были заложены склонности, указывающие наблюдательному глазу более эффективный из двух путей. Пользуясь более тонким прилагательным, скажем, этот логос обладает склонностью к доброте. Вопрос. Вы имеете в виду, что самым эффективным из двух путей, предложенных подсознательным образом во второй плотности, был путь сложения другим? Я прав? Ра. Е есть мра. Мы не указывали, какой путь является самым эффективным. Однако в своём предположении вы правы, поскольку сознаёте это из обсуждения деталей каждого пути на предыдущих сеансах. Вопрос. Могло ли это послужить причиной для более позитивной уборки урожая? Полагаю, нет. Имелись ли логасы с большим негативным процентом уборки урожая в результате этого вида склонности? Ра. Я есть мра. Нет, просто имели логасы с большим процентом негативных уборк урожая. Механизм складности не может изменить требования, предъявляющиеся для достижения возможности быть упорядом либо в позитивном смысле, либо в негативном. Имеется логос, предложивший нейтральный фон как противоположность поляризации. Этот логос выбрал так не делать, а вместо этого позволит, чтобы внутри и снаружи наблюдалось большее количество любви и света бесконечно от творца, доступное ощущениям и концептуализации совокупностей ум-тело-дух, находящихся под его опекой в эксперименте. Вопрос Имелись ли, отличных от уже обсуждённых, обстоятельства, склонности, следствия или планы, созданные логосом для развития своих частей посредством плотностей? Ра. Есть мра. Да. Вопрос. Какие? Ра. Есть мра. Ещё один. Проницаемость плотностей такова, что между плотностями, планами или подплотностями может происходить общение. Вопрос. Насколько я понимаю, план эволюции этого логоса, он планировался творить настолько яркий опыт, насколько возможно, но и такой, который осознаёт бесконечность дворца и за счёт проницаемости плотностей способен ускорять развитие с помощью свободной воли. Точно ли я изложил общие планы этого логоса в связи с его эволюцией? Ра. Еи смра. Вы правы за исключением действий не проявленного я и действий я по отношению к другому я. Вопрос Тогда является ли архетипический ум и архетипы основным механизмом, формирующим способы и саму суть опыта, который мы сейчас переживаем? Ра. Я есть мра. Эти ресурсы являются частью того, о чём вы говорите. Вопрос. На самом деле, я спрашивал, грубо говоря, за какой процент части они ответственны? Ра. Я есть мра. И вновь просим понять. Архетипический ум является частью глубинного ума. Ум состоит из нескольких частей. Он может служить как источник. Считать архетипический ум основы опыта, значит через чёру прощаться к активности совокупности ум-тело-дух. Вопрос о процентах не ведёт к любой форме прямого ответа. Поэтому мы попросили бы перефразировать вопрос. Вопрос. Хорошо. В любом случае не думаю, что это был хороший вопрос. Вначале, когда Ра планировал помочь египтянам в их эволюции, какой была первичная, а также вторичная и третичная концепция, которую Ра хотел передать египтянам? иными словами, какой был поурочный план Ра или расписание того, чтобы египтяне осознали необходимое для своей эволюции. Ра, я есть мра. Мы приходили к вашим людям для провозглашения закона одного. Нам хотелось повлиять на тех, кто желал учиться единству и тому, что в единстве все парадоксы разрешаются. Всё больное исцеляется, всё забытое выносится на свет. У нас не было того, что вы назвали планом обучения. Когда мы ходили среди ваших людей, в наше намерение входило проявление того, о чём просили ученики учителя, к которому мы пришли. Мы осознаём, что это серия конкретных вопросов о природе и архитектуре архетипического ума. Вынудило задающего вопроса пытаться, на его взгляд, безуспешно, выявить относительную важность этих концепций. Мы не можем чему-то учить, обучать и пользоваться возможностью, предоставленной задающим вопросом. Однако мы прокомментируем. Адепт уже много работал не только с красным, оранжевым и зелёными энергетическими центрами, но и над открытием лучей голубого и индиго. Вплода до этого момента архетипы функционируют как великая основа или фундамент возведённой структуры или статуи, делая совокупность ума жизнеспособной, уравновешенной и доступной в качестве источника. Когда бы она не призывалась, наступает момент, когда адепт принимается за работу. Именно в этот момент полезно ясное и сознательное рассмотрение архетипического ума. Вопрос. У меня имеется результат наблюдения архетипа номер 1, выполненного имя. Я прошу Ра его прокомментировать. Читаю. Матрица ума Это сознательный ум. Он поддерживается силой духа, что символизируется звездой, движущейся к нему посредством подсознательного ума. Он содержит волю, обозначенную жезлом могущества в руке мага. Все творение сотворено посредством силы воли, направляемой сознательным умом мага. Птица в клетке представляет иллюзию, которой захватывается я. Маг символизирует мужественность или излучение, проявляющееся как творение, в котором движется каждая сущность. РА. Ей есть МРА. Поскольку инструмент устал, мы не будем начинать это значимое обсуждение. Мы бы предложили, чтобы этот ряд вопросов повторился на следующем сеансе, а также чтобы каждая концепция обсуждалась отдельно или, если уместно, чтобы пары концепций соотносились друг с другом в концептуальной совокупности. Это не быстрая работа, она требует, чтобы окончательное построение концептуальных совокупностей достигалось медленнее. Если бы мы отвечали за наблюдения, зачитанные в этом пространстве времени, нам потребовалось бы больше пространства времени на распутывание разных концепций, созданных глубокомысленными восприятиями. Можем ли мы сейчас просить любые короткие вопросы? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Кегесмра. С приспособлениями всё хорошо, поскольку на инструмент возложен на руки. Мы призываем к большей бдительности и искажениям в сторону болезни, чем в предыдущем предупреждении. Друзья мои, всё хорошо. Вы сознательны и точны в своём выравнивании. Мы ценим вашу преданность. Я естьмра.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 Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Е есть мра. Всё как прежде. Вопрос. Я перечислил разные виды ума и хотелось бы знать, относятся ли они к конкретному аспекту. Во-первых, имеется ли космический ум, который, по-моему, одинаков для всех подлугосов, похожих на наше Солнце? Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Под логос, такой как наше солнце, сотворяя свой эволюционный опыт, усовершенствует космический ум или, скажем, вносит в него дополнительные склонности или пристрастия. Это так? Ра. Я есть мра. Наблюдение верно с одним исключением, касающимся использования термина дополнительный, подразумевающего концепцию чего-то большего, чем всеобъемлющий ум. Архетипический ум это усовершенствование всеобъемлющего ума в паттерне, присущем выбору подлогоса. Вопрос Тогда самое первое усовершенствование космического ума это то, что мы называем архетипическим умом. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Полагаю, это создаёт планетарный или расовый ум. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Каково происхождение планетарного или расового ума? Ра. Я есть мра. Для этого логоса расовый или планетарный ум это источник склонностей, который помнит совокупности ум-тело-дух, наслаждаясь опытом этого планетарного влияния. Вопрос. В настоящий момент на этой планете одни сущности развились из второй плотности в третью, другие перенесены с других планет для повторения циклов в третьей плотности. Прибавляется ли к планетарному или расовому уму те, кто перенесён сюда для повторения циклов в третьей плотности? Ра. Я есть мра Каждый раз они не только прибавляются к планетарному уму, но и обладают расовым умом. Вот почему мы подчёркивали различие между ними в обсуждении этой части ума. Эта часть ума формируется сериями, казалось, не одновременных опытов, которые выбираются из свободной воли со совокупности ум тела дух планетарного влияния. Поэтому, хотя акашический, планетарный или расовый ум является корнем ума, его следует рассматривать с чёткой дифференциацией от глубинных корней ума, не являющихся функцией, если хотите, изменения памяти. Сейчас мы просим вашего терпения. каналу хучается из-за движения покрывала, касающегося инструмента. Мы просим повторения вводных предложений и изгоняющего дыхания. В скобках. Микрофоны, прикреплённые к покрывалу инструмента, слегка сдвинулись, поэтому в них слышался шум. Был пройден круг 1. Выполнено изгоняющее дыхание в 60 см над головой инструмента справа налево и ещё раз пройден круг 1. Ра, я здесь, мра. Сейчас мы общаемся. Вопрос: удалось ли восстановить ясный контакт? Ра. Ей есть мра. Выявился неверный шаг, потребовавший повторение ритуала, что и было сделано. Общение ясное. Мы наслаждались аспектами юмора необходимых повторений. Вопрос. Что произошло, когда шнуры микрофона немного сдвинулись? Ра. Ей есть мра. Нарушилась связь между совокупностью ум-тела-дух и физическим химическим носителем желтого луча. Это вызвало неправильную регулировку органа, который вы называете легкими. И если бы не ремонт, все вылилось бы в состояние искажений физической совокупности, искажений этой части физического носителя инструмента. Вопрос. В какой вид искажения? Ра. Егисмра. Степень искажения зависела бы от степени небрежности. Окончательная цена, скажем, за растворство физического носителя – смерть в результате того, что вы бы назвали разрывом сердца. Поскольку группа поддержки предупреждена, инструмент испытывал лишь небольшое искажение. Вопрос: почему такое незначительное влияние, как небольшой сдвиг шнура микрофона, могло создать такую ситуацию? Меня интересует не механический или химический эффект, а философский, если вы можете ответить на этот вопрос. Ра: Я есть мра. Мы можем рассказать только о механическом эффекте, поскольку философия не относится к отражению функции физического носителя. Имеется то, что вы могли бы назвать рефлексом серебряного шнура. То есть, когда совокупность ум-тело-дух пребывает вне физической оболочки и покой физической оболочки нарушается, физическая оболочка будет рефлекторно возвращать отсутствующее оживление. То есть, совокупность ум-тело-дух связана с оболочкой тем, что метафизически можно рассматривать как серебряный шнур, как его называли некоторые ваши философы. Если возврат происходит внезапно, совокупность ум-тело-дух будет пытаться войти в энергетическую паутину физического носителя без всякой предосторожности. Эффект будет таким, как будто кто-то растянул резиновую ленту, а потом быстро отпустил один конец. Отпущенный конец сильно ударит по неподвижной части эластической ленты. Процесс, через который вы проходите как группа, можно уподобить медленному уменьшению напряжения эластической ленты до тех пор, пока напряжение не перестанет восприниматься. Вопрос Возвращаясь к тому, о чём мы говорили, являются ли разные расы этой планеты пришельцами с других планет нашей локальной вселенной или пришельцами с планет близлежащих логосов, развивающихся посредством опыта второй плотности, и сотворили ли пришельцы большее число разных рас, имеющихся на этой планете? Ра, е есть мра. В вашем высказывании присутствует зерно истины, однако не все расы и подрасы имеют разное планетарное происхождение. Мы предлагаем следующее. Рассматривая планетарное происхождение, наблюдать не пигментацию покрова, а склонности, связанные с взаимодействием с другими я и определения, связанные с природой я. Вопрос: сколько разных планет предоставили индивидуумов, сейчас населяющих эту планету? Ра. Е есть мра. Мы считаем такую информацию не важной, но безвредной. На вашей планетарной сфере имеется три основных планетарных влияния, кроме тех, кто развился из старой плотности вашей планеты. В дополнение к сказанному имеются 13 меньших планетарных групп. Вопрос. Спасибо. Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам, связанных с архетипами. Все ли логосы, развившиеся после завесы, обладают 22 архетипами? Ра. Ей есть мра. Нет. Вопрос. Типично ли для логосов иметь 22 архетипа, или это относительно уникально для нашего логоса? Ра. Ей есть мра. Самая известная система, открытая в результате любого эксперимента любым логосом в нашей октаве, система семи архетипов. Вопрос. Насколько знает Ра, каково наибольшее число архетипов, использованных логосом? Ра. Е есть мра. Насколько знает Ра, наибольшее число, использованное логосами, 7 плюс выбор. Это результат многих-многих предварительных экспериментов в творении одного Творца. Вопрос. Тогда, полагаю, 22 наибольшее число архетипов. Согласно знанию Ра, является ли 7 минимальным числом архетипов, ныне используемым любым логосом? Ра. Е есть мра. Самые минимальные две системы из пяти, завершающие циклы исплотности опыта. Следует уловить идею: архетипы развивались не одновременно, а постепенно, и не в том порядке, как вы воспринимаете порядок в этом пространстве времени, то есть в разных порядках. Две системы из пяти использовались как два разных способа рассмотрения архетипической природы всего опыта. Конечно, каждый способ пользовался матрицей, потенциатором и сигнификатором, поскольку они результат уборки урожая, с которого начиналось наше творение. Один способ или система экспериментирования прибавляла катализатор и опыт. Вторая система прибавляла катализатор и преобразование. В первом случае система скорее помогала методам обработки опыта, чем его плодам. Во втором случае всё было наоборот. Вопрос. Спасибо. Имеются следующие наблюдения над архетипами. Первый, матрица ума, изображался в египетском таро мужчиной, и мы понимаем это как разумно направленную творческую энергию. Не прокомментирует ли Ра это наблюдение? Ра. Ей есть мра. Это очень глубокомысленное наблюдение, поскольку воспринимает мужчина не как биологического мужчину, а как мужской принцип. Вы заметите, что в этих изображениях содержатся определенные сексуальные склонности. Они предназначены для функционирования в двух апостасях, как информации, к какой биологической сущности или энергии будет притягиваться каждый архетип, и как более обобщенный взгляд, рассматривающий полярность как ключ к архетипическому уму третьей плотности. Вопрос. Второе наблюдение. Имеется волшебная палочка, которую можно рассматривать как силу воли. Ваши комментарии. Ра. Ей есть мра. Концепции воли излучается из каждой грани изображения матрица ума. Однако волшебная палочка как символ воли, и это, скажем, астрологической производной вытянутой руки, выполняющей, скажем, магический жест. Значимая часть изображения, которую можно рассматривать отдельно от концепции волшебной палочки, сфера, указывающая на духовную природу воли того, кто желает совершать магические действия для проявления в вашей плотности. Вопрос: рука опущена вниз, рассматривается как поиск внутренней, а не внешней, и активное превалирование над материальным миром. Не мог бы раппор комментировать? Ра. Е есть мра. Оученик, взгляни ещё раз. Разве рука тянется вовнутрь? Нет. Без усиления действия сознательный ум не обладает истинной природой. Оученик, рука тянется к тому, что при отсутствии усиленного влияния скрыто от неё. Вопрос. Квадратная клетка представляет материальную иллюзию и не является магической формой. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Е есть мра. Квадрат символ иллюзии третьей плотности. Он может рассматриваться либо как немагический, либо в уместной конфигурации, как проявляющее внутри, то есть материальный мир, дающий жизнь. Вопрос. Тогда затемнённая область внутри квадрата была бы тюрьмой подсознательного ума. Ра. Я есть мрак. На мнечего добавить к наблюдению восприимчивого ученика. Вопрос. Ключевая часть представляла бы полярность. Ра. Я есть мрак. Это тоже удовлетворительно. Вопрос. птица посланец, которого стремится освободить протянута рука. Ваши комментарии. Ра. Я есть мра. В этой системе крылатые образы или изображения не следует рассматривать как определённый вид. Следует обращать внимание на положение крыльев. Бесспорно, все птицы указывают на то, что как и изображение матрицы, маг не может действовать, не достигнув крылатого духа, а дух не может летать до тех пор, пока не будет освобождён сознательные проявления и не станет плодотворным. Вопрос Звезда представляла бы возрастающую силу подсознательного ума. Это так? Ра. Я есть мра. Эту часть изображения лучше всего рассматривать в астрологических терминах. В этом пространстве времени Ра прокомментировал бы: это так. Система образов, предназначенных для призывание архетипических лейтмотивов, ранее включала астрологические компоненты. Вопрос. Кроме звезды, имеются ли какие-нибудь дополнения к карте номер 1, не принадлежащие основным архетипическим аспектам? Ра. Я есть мра. Каждое изображение содержит детали, которые следует рассматривать через линзу времени создания. И этого и следовало ожидать. Поэтому, рассматривая, скажем, египетские одежды и систему мифологии, использованные в изображении, намного лучше проникать в суть значения одежды, чем цепляться за атрибуты, не принадлежащие вашей культуре. Для каждой сущности изображения будет резонировать слегка по-другому. Следовательно, желание Ра позволит творческому рассмотрению каждого архетипа. Пользуюсь скорее общими указаниями, чем конкретными и ограничивающими определениями. Вопрос Чаша представляет семь позитивных негативных страстей. Это так? Ра. Я есть мра. Слуховая часть физического носителя инструмента не восприняла значительную часть вопроса. Пожалуйста, перефразируйте. Вопрос: имеется чаша, которую мы воспринимаем как содержащую семь позитивных и негативных влияний. Однако лично я в этом сомневаюсь. Пожалуйста, не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Я есть мра. Оу, ученик, сомневайся не в полярности, а убери чашу из этой структуры, и это искажение первичного изображения. Вопрос: каким было первичное изображение? Ра: Я есть мра. В качестве полярности первичное изображение предлагало клетки. Вопрос: Тогда были ли клетки представлением ожидаемой полярности, которая проверяется матрицей ума? Ра: Я есть мра. Именно так. Вопрос: внёс в список меч как представление борьбы, хотя не уверен, что могу назвать нечто в этом изображении мечом. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра, я есть мра. О, ученик, сомневайся не в борьбе, а убери меч из этой структуры. Наблюдай борьбу птицы в клетке за право летать. Вопрос. Упомянул монету, представляющую выполненную работу. Также сомневайся в существовании монеты в этом изображении. Пожалуйста, ваши комментарии. Ра, я есть мра. И вновь сомневайся не в том, что призвано представлять монета и чего пытается достичь Мак в проявленном мире. Убери монету из этой структуры. Вопрос. И наконец, Мак представляет сознательный ум. Это так? Ра. Я есть мра. Мы просим ученика рассмотреть концепцию голодного ума без какого-либо источника, кроме сознания. Не путайте голодный сознательный ум с той массой совокупностей, которую вы переживаете, как ученик, поскольку много-много раз вы уже погружались в процессы усиления, катализатора, опыта и преобразования. Вопрос: тогда это все компоненты первого архетипа. Ра: "Я есть мра". Ученик: "Это всё, что видишь ты. Для тебя полнота завершена. Каждый ученик может наблюдать какой-то другой нюанс. Так уже говорилось, мы не предлагали ограничивающих определений, а лишь указание, предназначенное для помощи адепту в установлении архитектуры глубинной или архетипической части ума. Вопрос: Как знание грани архетипического ума, используемое индивидуумом, ускоряет его эволюцию? Ра: Я есть мра. Проведём пример, основываясь на первом исследованном архетипе или концептуальной совокупности. Сознательный ум Adeptа может быть полон самыми глубокомысленными и невообразимыми идеями так, что дальнейшая способность к формированию и восприятию идей становится невозможной, а работа с голубым и лучом индиго блокируется в результате чрезмерной активности. Тогда Adept призывал бы новый ум, нетронутый и девственный, и жил в архетипе нового и чистого ума, ума бесконечности, бесполярности, полного магии и логоса. Вопрос Если я правильно понял то, что вы сейчас сказали, вы говорите, сознательный ум может быть полон почти бесконечным числом концепций, но имеется набор основных концепций, которые я бы назвал важными просто потому, что они являются основами эволюции сознания и при правильном потреблении будут её ускорять, в то время как огромное множество концепций, идей и опытов, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни, не влияют или влияют очень мало на эволюцию сознания за исключением косвенного влияния. Иными словами, мы пытаемся обнаружить мотивации эволюции и использование их для движения по нашему эволюционному пути. Это так? Ра. Я есть мра. Не совсем. Архетипы – не основа духовной эволюции. Скорее, это инструмент для постижения природы эволюции неискаженным образом. Вопрос. Итак, индивидууму, желающему сознательно ускорить эволюцию, способность постигать и пользоваться архетипами была бы полезна для отделения того, что он хочет искать, от всего, что было неэффективным в качестве инструмента поиска. Правомерно ли такое высказывание? Ра. Я есть мра. Абсолютно адекватное утверждение. Хотя термин эффективный был бы плодотворнее заменить термином неискажённый. Постигнутый здравомыслие, архетипический ум это шаблон стройной структуры всех расходов энергии и всего поиска без искажения. в качестве источника в глубином уме, он является великим потенциальным помощником адепта. В этом пространстве времени мы бы просили ещё один вопрос, поскольку инструмент испытывает постоянные вспышки искажения, которые вы называете болью. И нам бы хотелось закончить сеанс, пока инструмент ещё обладает достаточным количеством переданной энергии для облегчения перехода в бодрствующее состояние. Вопрос. Поскольку мы заканчиваем обсуждение матрицы ума, просто спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. Каждый член группы самый сознательный. Инструменту было бы удобнее при помещение вращающейся воды на возбуждённая область позвоночника. Всё остальное, что может быть выполнено для пользы инструмента, уже проделано самым щадящим образом. Медабре непоколебимую преданность группе, идеалом гармонии и благодарения. Это и будет ваша великая защита. Друзья мои, всё хорошо. Аксессуары и выравнивание великолепны. Я есть мра. Я покидаю вас, прославляя любовь и свет одного бесконечного творца.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 Ра. Я Еисмра. Со времени предыдущего вопроса состояние инструмента немного больше искажено в сторону слабости во всех отношениях. Вопрос. И этому есть какая-то особая причина? И не могли бы вы сказать, какая? Ра. Я Еисмра. Причину увеличения физических искажений, влияние постоянных существенных уровней искажения, которые вы называете болью, разные искажения носителя, кроме артрита, усиливаются психическим приветствием. Совместное действие этих двух факторов вредно. Постоянные небольшие, но заметные потери жизненных энергий происходят за счёт необходимости инструмента призывать эти энергии для прояснения, скажем, способа совершенствования работы по служению другим. Использование воли при отсутствии физических и в этом конкретном случае ментальных и ментально-эмоциональных энергий требует расхода жизненных энергий. Вопрос: мы пытались найти способ обеспечения инструмента вращающейся водой, и вскоре надеемся это сделать. Можем ли мы сделать что-то другое для улучшения ситуации? Ра. Я есть мра Продолжайте в гармонии и мире. Группа поддержки уже сделала очень много. Инструменту необходимо выбрать способ бытия. Как мы заметили, он склонен к искажению в виде подчиничества. Это ценится, а выбор совершается только самой сущностью. Вопрос: какова нынешняя ситуация с посетителем негативной пятой плотности? Ра: Я есть мра. Он пребывает с группой. Вопрос: что побудило его вернуться? Ра: Я есть мра. Два стимула восстановление большой негативной полярности участие вашего друга пятой плотности и в том же самом центре временное уменьшение позитивных гармоний этой группы Вопрос: можем ли мы что-то сделать с проблемой желудка инструмента или запором? Ра: я есть мра. Способы исцеления, на которые способен каждый член группы, уже используются. Вопрос: на последнем сеансе мы обсуждали первую карту египетского таро. Имели ли какие-то искажения в наших картах, ранее не предусмотренные ра или любые добавления, предусмотренные ра в этом конкретном виде Таро? Ра. Егис мра. Искажения, оставшиеся после удаления астрологического материала, связаны с мифами культуры, который ра предлагал этот обучающий изучающий инструмент. Вот почему мы советовали рассматривать суть изображения, а не слишком увлекаться одеждой и творениями культуры, незнакомой вашему нынешнему воплощению. Нам не хотелось бы что-либо прибавлять к уже искажённой группе изображений. Хотя искажение неизбежно, имеется наименьшее количество искажения, которое может быть обеспечено по взаимному согласию. Вопрос. То есть, можно сказать, что имеющиеся у нас карты самые лучшие доступные карты. Ра. Егис мра. Ваше высказывание верно в том, что мы считаем египетское Таро наименее искажённой версией изображения предлагаемого Хра. Это не значит, что другие системы не могут по-своему формировать полезную архитектуру для рассмотрения адептом архетипического ума. Вопрос. Хотелось бы провести аналогии с новорожденным ребенком. Полагаю, матрица ума – это новый, неискаженный ребенок, завышенный от потенциатора ума и готовый к опыту в воплощении. Это так? Ра. Е-Е-С-М-Ра. Да. Вопрос. Прочту несколько утверждений и попрошу комментариев Ра. Первое. Пока сущность сознательно не осознает процесс эволюции, логос или разумная энергия сотворят потенциалы для того, чтобы сущность обрела опыт, необходимый для поляризации. Не мог бы Ра прокомментировать это высказывание? Ра. Я есть мра. Вы правы. Вопрос. Это происходит потому, что посредством корней дерева ума потенцатор ума напрямую связан с архетипическим умом или сотворившим его логосом, а также потому, что завеса между матрицей и потенцатором ума позволяет развитию воли. Ваши комментарии. Ра. Я есть мра. Требуется некоторое распутывание. Когда совокупность ум-тело-дух, ещё не достигшая состояния сознательного сознания в процессе эволюции, готовится к воплощению, она программирует для себя менее завершённую, а чаще случайно систему обучения. Фактор случайности потенциального катализатора пропорционален продолжительности пребывания совокупности ум-тело-дух в опыте третьей плотности. Тогда эта система обучения становится частью того, что вы могли бы назвать потенциалом для опыта воплощения. Она переносится в глубины ум в виде архитектуры, представленной концептуальной совокупностью, известной как потенцатор. Потенциал для опыта воплощения обитает не в архетипическом уме сущности, а пребывает в виде вставки в скобках совокупности ум-тело-дух. Скажем, в энергетической паутине физического носителя и в выбранных планетарных условиях. Этот архетип потенциатора ума можно призывать с пользой для эволюции ученика в целях более глубокого определения этой части совокупности ум-тело-дух. Вопрос: Вы говорите, что источником катализатора запрограммированного до воплощения является потенциатор ума? Ра. Я есть мра. Нет, мы говорим, что потенцатор ума это архетип, который может помочь адепту в улавливании природы ряда выборов, совершённых до воплощения и продолжающихся совершаться в период воплощения. Вопрос. Третье утверждение. Аналогично тому, как свободная воля захватывает разумную бесконечность, порождающую разумную энергию, которая затем фокусируется и сотворяет плотность ядра тактавы опыта, потенцатор ума пользуется связью с разумной энергией и захватывает или усиливает матрицу ума, которая порождает катализатор ума. И это так? Ра. Я есть мра, глубокомысленно, но путанно. Матрица ума, это то, что посредством свободной воли достигает, как кинетическая фаза разумной бесконечности логоса или в случае совокупности ум-тела-духа, под подлогоса и усиливается посредством свободной воли, служителем сутью совокупности ум-тела-духа. В случае разумной бесконечности, это любовь и все, что следует из этого логоса. В случае матрица или, скажем, сознательного ожидающего я каждой сущности, любовь или подлогос с помощью свободной воли вращает все то, что может обогащать опыт познания Творца Творцом. Конечно, верно то, что склонности потенциала совокупности ум-тело-дух вынуждает катализатор сущности быть уникальным и образовывать гармонический паттерн, напоминающий живой танец, формирующий многоузорчатую ткань движения. Вопрос. Четвёртое высказывание. Когда сущность обрабатывает катализатор ума, в результате появляется опыт ума. Это так? Ра. Я есть м-ра. В этом простом утверждении имеется небольшие неправильные направления, связанные с доминирующими качествами сигнификатора. Верно, что катализатор порождает опыт. Однако из-за свободной воли и способности несовершенной памяти чаще всего катализатор используется лишь частично и, соответственно, искажается опыт. Вопрос. Тогда динамический процесс между матрицей, потенциатором, катализатором и опытом ума формирует природу ума или сигнификатор ума. Это так? Ра. Я есть мра. Как предлагает предыдущий ответ, сигнификатор выступает и как деятель, и как то, с чем работают. С этим замечанием ваши высказывания во многом верны. Вопрос: перед воплощением, если сущность начинает сознательно осознавать процесс эволюции, она сама программирует свою активность. Это так? Ра: Яес мра. Да. Пожалуйста, имейте в виду, мы обсуждаем не архетипический ум, источник доступный каждому, но используемый не одинаково, а то, с чем он говорит. Эмпирический процесс эволюции каждой совокупности ум-тело-дух. Хотелось бы подчеркнуть это различие, поскольку в воплощении проживают не архетипы, а сознательная совокупность ум-тело-дух, способная проживать в воплощении и без просьбы о помощи для состыковки процессов усиления, опыта и преобразования. Вопрос. Спасибо. И наконец, поскольку активируется и балансируется каждый энергетический центр, всё чаще и чаще призывается преобразование ума. Когда все энергетические центры активированы и сбалансированы в минимальной степени, происходит контакт с разумной бесконечностью. Завес убирается и призывается в великий путь ума. И это так? Ра. Я есть мра. Нет, это чрезчур экзартированный взгляд на взаимоотношение внутри архетипического ума. Ещё рас следует рассмотреть: архетипический ум неадекватен деятельностью по развитию или эволюции воплощённой совокупности ум-тело-дух. Из-за неправильности первого восприятия сомневаемся в говорителя во втором замечании, но попытаемся прояснить. Можно предположить, чтобы при изучении архетипического ума ученик рассматривал великий путь ума как не то, что достигается после контакта с осознанной бесконечностью, а как часть архетипического ума, определяющую и формирующую определённый каркас, в котором движутся архетипы ума, тела и духа. Вопрос. Возвращаясь к аналогии или примеру с новорождённым ребёнком и его неискажённой матрицей ума. Новорождённый ребёнок обладает подсознательным умом, завершённым от матрицы ума. В какой-то момент через завесу начинает действовать второй архетип потенцатор ума. Хотя в термине через завесу сомневаюсь, поскольку не думаю, что это очень хороший способ выражения. Потенцатор ума будет действовать для создания ситуации, такой как в упомянутом примере, когда малыш прикасается к горячему объекту. Мы можем рассматривать горячий объект как случайный катализатор. Ребёнок может либо остановит руку на горячем объекте, либо быстро убрать её. Мой вопрос таков: вовлекается ли вообще в опыт потенцатор ума, и если да, то как? Ра. Я есть мра В просьбу ребенка о новом опыте вовлекается потенциатор ума и потенциатор тела. Совокупность ум-тело-дух ребенок обладает одной высоко развитой частью, которую лучше всего изучать, рассматривая сигнификатор ума и тела. Замечайте, что мы не включаем дух. Эта часть совокупности ум-тело-дух не обязательно развивается в каждой совокупности ум-тело-дух. Следовательно, значимое «я» ребенка, результат урожая склонности всех опытах предыдущих воплощений, предлагает ему склонности, с которыми он встречает новые опыты. Часть ребенка, выраженная матрицей ума, не насыщена опытом и склонна искать опыт посредством свободной воли, как разумной энергии в кинетической фазе, посредством свободной воли сотворяющая логос. Затем под логосы, или те части совокупности ум-тела-дух, которые можно рассматривать с помощью потенциаторов ума и тела, посредством свободной воли выбирают совершить изменения в эмпирическом континууме. Результаты экспериментов по изменениям записываются в часть ума и тела, выраженную соответствующими матрицами. Вопрос. является ли вся активность сущности, начиная с младенчества, функцией потенцатора ума? Ра, её смра. Во-первых, хотя функция ума превалирует над функцией тела, а само тело является творением ума, не все действия с совокупностью тело-дух могли бы рассматриваться как результат усиления качеств только совокупности ума. В некоторых случаях дух тоже усиливает действия. Во-вторых, поскольку совокупность ум-тело-дух начинает сознательно осознавать процесс духовной эволюции, всё больше и больше действий ума и тела обуславливаются теми частями совокупности ум-тело-дух, которые выражаются архетипами преображения. Вопрос. На карте матрица ума изображается как мужчина, а потенсатор как женщина. Не мог бы ра объяснить, почему и как это влияет на два архетипа? Ра. Я есть мра. Во-первых, как мы говорили, матрица ума притягивается к биологическому мужчине, а потенцатор ума к биологической женщине. При передаче энергии женщина способна усиливать то, что находится в сознательном уме мужчины, так что он ощущает вдохновение. В обобщённом смысле то, что берёт, можно рассматривать как мужской принцип, то, что ожидает, чтобы его взяли, можно рассматривать как женский принцип. Богатство системы мужчина-женщина очень интересно. Нам бы не хотелось давать дальнейшие комментарии, а предложить рассмотрение самому ученику. Вопрос На картине номер 2 Потенциатор ума мы видим женщину, сидящую на прямоугольном блоке. Её лицо закрыто вуалью. Она сидит между двух колонн, которые, кажется, украшены одинаковыми рисунками, но один рисунок темнее, чем другой. Полагаю, занавес представляет завесу между сознательным и подсознательным умом или между матрицей и потенциатором ума. Это так? Ра. Я и с мра. Довольно верно. Вопрос Женщина сидит между колоннами разного цвета. Полагаю, тёмная колонна слева указывает, что в таком положении усилению ума может обладать как позитивной, так и негативной природой. Не мог бы Ра прокомментировать высказывание? Ра, я есть мра. Это утверждение, хотя и верно, но воспринято не настолько хорошо, как наблюдение, что Верховная жрица, как была названа эта фигура, сидит в структуре, которой полярность, символизируемая, как вы правильно подметили, светлой и тёмной колоннами, является неотъемлемой и необходимой частью. Как и разомная бесконечность, голодный ум не обладает полярностью. Природа под подлогоса, предполагающей опыт третьей плотности, и эта полярность, но не по выбору, а по тщательно разработанному проекту. Мы воспринимаем неясное утверждение. Полярность потенциатора существует не для того, чтобы матрица выбирала. Потенсатор существует для того, чтобы матрица принимала его как данный. Вопрос. Иными словами, наша конкретная иллюзия обладает полярностью как основой, которая может быть представлена структурой значимости этих колонн. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Представляется, рисунки на каждой из колонн идентичны, но левая колона в скобках слева от верховной жрицы заштрихована сильнее, подразумевая, что воплощения события и опыты могут быть идентичными, но рассматриваются и используются с любой полярностью. Верно? Ра. Е есть мра. Да. Рассматривая символ на каждой колонне, обозначающий дух в проявлении. Вы заметите, что один бесконечный творец не почитает полярность, а предлагает себя полностью. Вопрос. Кажется, на коленях верховной жрицы лежит книга, полускрытая мантией или материалом, прикрывающим её правое плечо. Возможно, это указывает на то, что знание доступно, если вуаль поднята. Причём знание скрыто не только в вуали, но частично скрыто и мантией, которую следует каким-то образом убрать, чтобы начать осознавать доступные знания. Верно? Ра Ей есть мра. Изображение книги не исходит от ра, поэтому мы просим убрать книгу из этой структуры. Ваше восприятие довольно правильное. Согласно пониманию ра, сама природа женского принципа ума, особенно связанная с тем, что можно назвать священной сексуальностью, является книгой и без дополнения. Ни женский, ни мужской принцип не могут пользоваться книгой до тех пор, пока мужской принцип, в скобках, символическим сексуальным образом, не достигает и не пронизывает внутренние секреты женского принципа. Все деяния в данном случае, указывающие на традиционное внешнее облачение, затемняют эти принципы. Если вы заметили, между матрицей и потенцатором ума существует большое динамическое напряжение. Вопрос: Какие ещё части этого изображения не давал ра? Ра. Яес мра. Ра не давал предлагаемые астрологические символы. Вопрос: то, что верховная жрица сидит наверху прямоугольного блока, указывает на то, что потенциатор ума обладает доминированием или пребывает в высшей материальной иллюзии. Это так? Ра. Я есть мра. Скажем, скорее, эта фигура присуща и почти под рукой, скажем, во всём проявлении. Возможности достижения потенциатора бесчётны. Однако сам потенциатор не входит в проявление. Вопрос: символизирует ли половинка луны на короне восприимчивость подсознательного ума? Ра. Я есть мра. Ра не давал этот символ, но он и не лишен вкуса, поскольку в вашей культуре Луна представляет женский принцип, а Солнце – мужской. Поэтому мы воспринимаем эту часть образа, ибо она не кажется значимым искажением. Вопрос. Предлагал ли Ра символ, находящийся на рубашке Верховной Жрицы? Ра. Я есть Мра. Крест в виде буквы Тау – верный символ. Внесение и легкое искажение этого символа астрологическое, и он может быть убран из этой структуры. Вопрос. Является ли крест в виде буквы Тау знаком жизни, когда дух оживляет материю? Ра. Я есть Мра. Довольно верно. Более того, он высвечивает концепцию, являющуюся частью архетипа и связанную с возобновлением сознания, усиленного в воплощении выше воплощения. Вопрос. Являлись ли грозди винограда, изображённые на деянии, результатом общения с Ра? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. а не указывать на плодородие подсознательного ума. Верно? Ра. Ягисмра. Да. У ученик заметь функцию мантии. Сам характер усиления дает великую защиту. Вынашивать плод – защищенная деятельность. Вопрос. Кажется, защита изображается на правой руке, а не левой. Указывало бы это на наличие защиты на позитивном пути и отсутствие ее на негативном. Ра. Ягисмра. Вы правильно воспринимаете врождённую склонность, предлагающую видимому глазу и слышащему уху информацию, касающуюся выбора более эффективной полярности. Сейчас мы бы просили ещё один обширный вопрос. Вопрос. Попытаюсь привести пример деятельности потенцатора ума. Когда ребёнок приходит в воплощение, переживает ли он потенцатор, предлагающий потенциал как позитивных, так и негативных мыслей, скажем, для исследования матрицы, которая затем начинает накапливаться в матрице и окрашивать её одной или другой полярностью, в зависимости от постоянного выбора одной полярности. Это так? Ра. Я есть мра. Во-первых, мы вновь подчёркиваем различие между архетипическим умом и процессом опыта воплощения совокупности ум-тело-дух. Во-вторых, каждое усиление, достигнутое матрицей, записывается матрицей, но переживается сигнификатором. Переживание сигнификатором этой потенциальной активности зависит от остроты процессов катализатора и опыта. Можем ли мы просить короткий вопрос до того, как покинуть этот инструмент? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Яи смра. Группа поддержки работает хорошо. Самого инструмент следует обдумать некоторые сказанные ранее слова и поразмыслить об их смысле. Мы говорим это потому, что продолжается востребование жизненных энергий. Если допустить исчезновение жизненных энергий, это приведёт к окончанию и этого контакта. Нет необходимости в постоянном призвании этих энергий. Инструменту следует найти ключ к проблеме или встретиться лицом к лицу с растущей утратой конкретного служения в этом центре пространства времени. Всё хорошо. Выравнивание образцовое. Я есть мрак. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца.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 Искажение в физической совокупности инструмента намного ближе к тому, что вы бы могли назвать нулевой отметкой. То есть инструмент, не обладая никакой физической энергией, пребывает почти в дефиците искажений физической энергии. Искажения жизненной энергии немного усилились со времени предыдущего сеанса. Вопрос. Каково положение и состояние нашего негативно ориентированного гостя пятой плотности? Ра. Ей есть мра. Сущность находится рядом с группой, но в неподвижном состоянии. Она столкнулась с проблемой поиска надлежащего способа выполнения избранной работы. Вопрос. Спасибо. Ранее вы сообщили, что основа нашей нынешней иллюзии полярность. Хотелось бы спросить, поскольку мы определили две полярности служение другим и служение себе, существует ли более полное, выразительное или просвещающее определение этих полярностей или любая информация, которую вы ещё не передали относительно двух полюсов, которая способствовала бы лучшему пониманию самой природы полярности? Ра. Ей есть мра. Не похоже, что имеется более содержательное или выразительное определение полярности третьей плотности, чем служение другим и служение себе, в связи с природой искажений совокупности ум-тело-дух в сторону восприятия концепций, относящихся к философии в терминах этики или активности. Однако мы могли бы рассмотреть полярности, пользуясь слегка другими терминами, и этим можно было бы достичь обогащения рассмотрения. Буквальную природу полярности можно понять с помощью физической полярности магнита. В физическом смысле положительное и отрицательное можно рассматривать как обладающие электрическими характеристиками. В этом контексте следует заметить, судить полярность действия или сущности также невозможно, как невозможно судить относительное добро положительного и отрицательного полюсов магнита. Ещё один способ рассмотрения полярностей может включать концепцию излучения-поглощения. Положительное излучает, а отрицательное поглощает. Вопрос Если я правильно понимаю, до процесса завесы электрические полярности, полярности излучения и поглощения существовали в какой-то части творения, но полярность служения другим, служения себе, с которой мы знакомы, не развивалась или ж после завесы она появилась как дополнение к списку возможных полярностей в творении. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Не могли бы вы исправить это высказывание? Ра. Я есть мра. С самого начала нашего творения в архитектуре первичного логоса пребывала описательная полярность, как служение себе и служение другим. До завеса влияние действий, предпринимаемых умами, телами и духами, на их сознание не ощущалось в достаточной степени для того, чтобы выражение полярности было значимо полезным. Определённый период, который вы бы назвали временем, выражение полярности не работало над изменениями склонностей умов, тел и духов так, чтобы постепенно они могли быть убраны в процессе уборки урожая. Процесс завеса сделал полярность намного эффективнее. Вопрос. В качестве аналогии, когда поляризация в атмосфере создаёт ураганы, молнии и большую активность, такой более яркий опыт можно было бы уподобить поляризации в сознании, создающей более яркий опыт. Уместна ли такая аналогия? Ра. Ей есть мра. Ограниченность аналогии в том, что с целью продолжения урагана внимание сущности фокусируется на самом урагане. Однако ураган, создающий такие условия, не постоянен, а поляризующие условия постоянны. за исключением условий, создающих бурю, мы можем согласиться с вашей аналогией. Вопрос: насколько я понимаю, переходя к третьей карте Таро, мы приходим к первому увеличению количества архетипов, появившемуся после завеса. Полагаю, третий архетип несёт нагрузку сотворения возможной поляризации, поскольку это была одна из первичных целей этого конкретного логоса в процессе эволюции. Я прав? Ра. Я есть мра. Прежде чем ответить на вопрос, мы просим вашего терпения. Нам необходимо исследовать совокупность ума-инструмента, чтобы попытаться удалить боль в левой руке инструмента. Если не удастся облегчить боль, нам придется удалиться. Пожалуйста, потерпите, пока мы не сделаем то, что уместно. В скобках. Пауза 30 секунд. Я есть мра. Вспышки боли продолжаются, однако критическая часть интенсивной боли устранена с помощью перестановки. Ваше высказывание верно. Вопрос. Кажется, на этой карте отсутствует любой намёк на полярность, за исключением окраски многих чаш на колесе. Часть чаш окрашена в чёрный цвет, а часть в белый. Указывает ли это на то, что каждый опыт обладает возможным позитивным или негативным использованием опыта, случайно созданного колесом Фортуны? Ра. Я есть мра. Ваше предположение глубокомысленно, однако оно основано на прибавлении к концептуальной совокупности астрологического происхождения. Следовательно, мы просим, чтобы вы сохранили концепцию полярности, но удалили чаши из этой структурной формы. В первичной форме элемент, с которым вы имеете дело, не пребывает в движении, а является неизменным солнцем, которое, исходя из духа, освещает и защищает весь катализатор, доступный в результате начала усложнения, распознающей совокупности ум, тело, дух. Бесспорно, вы можете обнаружить полярность, выраженную, во-первых, многими возможностями, предлагаемыми в материальной иллюзии и изображёнными в виде не чёрного и не белого квадрата, на котором сидит сущность, и во-вторых, позой сидящей сущности. Она не пользуется возможностью сидеть прямо, а наклоняется в ту или иную сторону. На рисунке вы заметите, предложение иллюзии будет часто предлагать возможности, лежащие на левостороннем пути, или, если бы вы могли относиться к этому проще, пути сложения себе. Такова часть природы катализатора ума. Вопрос. Кажется, много сущностей покоятся на неустойчивой платформе. Сзади темной, а спереди белой. Полагаю, это указывает на то, что стоящая сущность может качнуться в любом направлении, на левый или на правый путь. Это так? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Полагаю, птица могла бы быть посланцем двух путей, изображенных положением крыльев, несущих катализатор, которым можно воспользоваться для поляризации на любой путь. Это так? Ра. Ей есть мра. Восприятие значимости положения крылатой фигуры верное, однако более правильное восприятие этой сущности и её значения это осознание того, что совокупность ум-тело-дух, вступившая в контакт с усиленным я, начинает полёт к великому логосу, которого ищет адепт. Далее природа крылатого существа подчёркивается и держащей её женщиной и символом женщины, на котором покоится нога фигуры. То есть природа катализатора преимущественно бессознательная, исходит не от ума и не связана, как вы его называете, с разумом предшествующим или сопутствующим действию. Все использования катализатора умом – это использования, которые сознательно применяются к катализатору. Без сознательного намерения использование катализатора никогда не обрабатывается с помощью посредования, способностей к формированию и восприятию идей и воображения. Вопрос. Если можно, хотелось бы привести пример активности, которую мы называем катализатором ума в конкретной индивидуальной ситуации. Не мог бы Ра привести пример? Ра. Е-Е-С-М-Ра. Все, что атакует ваши чувства, является катализатором. Обращаясь к группе поддержки через инструмент, мы предлагаем катализатор. Конфигурация каждого члена группы предлагает катализатор посредством удобства неудобства. На самом деле, катализатором является всё, замеченное совокупностью ум-тело-дух. Вопрос: тогда сейчас мы получаем катализатор ума в виде осознания общения с ра, и катализатор тела как телесное ощущение всего, что входит в тело. Не мог бы ра описать катализатор духа? Получаем ли мы сейчас катализатор духа, и если нет, не мог бы ра привести пример получения катализатора духа? Ра, я есмра – катализатор, который обрабатывается телом и есть катализатор тела. Катализатор, который обрабатывается умом, является катализатором ума. Катализатор, который обрабатывается духом, является катализатором духа. Индивидуальная совокупность ум тела дух может пользоваться любым катализатором, который замечает, в скобках, будь то тело и его ощущение, посредничество или любой другой высокоразвитый источник, в скобках и закрывается, своим уникальным образом для формирования уникального опыта с его склонностями. Вопрос. Прав ли я, полагая, что архетип катализатора ума является моделью Логоса для самого эффективного плана деятельности или использования катализатора умом? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда в каждом случае, знакомясь с архетипом, адепт мог бы самым эффективным способом воспользоваться принадлежащим Логосу планом эволюции. Ра. Я есть мра. Под архетипическим умом следует понимать не особый план эволюции, а скорее шаблон или архитектуру природы эволюции. Различие может показаться небольшим, но обладает значимостью для более ясного восприятия использования источника глубинного ума. Вопрос: Ра представлял образы, которые мы знаем как Таро, с тем, чтобы адепты египтяне могли ускорять свою личную эволюцию. Это так или была какая-то другая причина для предоставления Ра этих образов? Ра. Я есть Ра. Вы правы. Вопрос: Имеются ли другие использования карт Таро, чем я только что назвал? Ра. Я есмра. Образы Таро предлагают ученику источник для изучения и обучения процессов эволюции. Для любой другой сущности они просто картинки, и не более того. Вопрос. Много думал о том, что на предыдущих сеансах Ра говорил о Таро как о системе гадания. Не могли бы вы пояснить, что имелось в виду? Ра. Я есмра. Вследствие влияния Халдеи, жрецы того времени внесли систему архетипических образов в систему учения, обучения и гадания, основанную на астрологии. Ра ра разрабатывал второе не для этой цели. Вопрос. Полагаю, на третьей карте тоже изображена волшебная палочка в правой руке фигуры. Шар наверху палочки имеет округлую магическую форму. Прав ли я, полагаю, что катализатор ума предлагает возможное использование магии, изображённой в виде волшебной палочки? Ра. Е е смра. Волшебная палочка имеет астрологическое происхождение. Её изображение следует удалить из структуры. сфера духовного могущества это указательно то, что каждая возможность обладает самыми неожиданными предложениями для дальновидного адепта. Вопрос: тот факт, что одежда сущности прозрачная, указывает на проницательность завесы для каталитического процесса. Это так? Ра. Я есть мрак. Мы вновь вынуждены прерваться. (в скобках пауза 15 секунд) Я есть мрак. Мы продолжаем в менее чем оптимальных условиях. Однако вследствие природы открытости инструмента наш путь чист, и мы продолжим. Из-за вспышек боли мы вынуждены просить повторить последний вопрос. Вопрос. Я интересовался, указывает ли прозрачность одеяния на третьей карте на полупроницаемую природу завесы между сознательным и подсознательным умом. Ра. Я есть мра это глубокомысленное высказывание и нельзя сказать, что оно неверно, однако, в общем, это отражение нашего раннего высказывания, что природа катализатора это природа бессознательного, то есть внешний катализатор приходит через завесу. Кажется, все, что вы воспринимаете, может восприниматься сознательно. Это неправильное предположение – все, что вы воспринимаете как катализатор, воспринимается подсознательно. К тому, скажем, времени, когда ум начинает оценивать катализатор, катализатор уже профильтрован через завесу и в некоторых случаях завешан от самого, по-видимому, ясного восприятия. Вопрос: теряясь в догадках относительно значения змей, обвивающих голову сущности на этом рисунке. Они принадлежат Ра. И если так, то для чего? Ра. Я есть мра. Они свойственны природе культуры. В культуре, которая передавала образы, змей являлся символом мудрости. Для того, кто пользуется этими образами, самым точным скрытым смыслом этой части концептуальных совокупностей было бы осознание того, что змей это нечто магически могущественное. В позитивном смысле это означает, что на теле изображенных фигур змей будет появляться в месте луча индига. Негативный скрытый смысл обнаружения змея в центре солнечного сплетения. Вопрос. Приписывается ли змею какая-то значимость? Обладает ли змей какой-то полярностью, которую мы переживаем в этой иллюзии? Ра. Ей есть мра. Мы полагаем, что ваш вопрос о змее в этих изображениях относится скорее к жизненной форме второй плотности, являющейся частью вашего опыта. Значимость змеи формируется в культуре, сосуществующей с вашей культурой, но не вашей. То есть змей это символ, который некоторые называют кундалини, что мы уже обсуждали в предыдущем материале. Вопрос: имеется ли какой-нибудь другой аспект третьей карты, который сейчас Ра мог бы прокомментировать? Ра: Я есть мра Можно сказать, в этом изображении имеется много аспектов, которые сможет изменить и обдумать другой ученик. Однако природе обучения и изучения свойственно избегать вмешательства в сферы изучения и обучения ученика. Мы согласны комментировать все наблюдения, сделанные учеником, но для любого ученика мы не можем сказать больше, чем это. Мы добавили. Ожидается, что имеет дело с каждым изображением. Каждый ученик, естественно, будет обладать своим уникальным опытом восприятия. Поэтому не ожидается, что вопросы задающего вопросы будут исчерпывающими для всех учеников. Скорее ожидается и принимается, что задающий вопросы будет задавать вопросы, выстраивающие ряд концепций, касающихся каждого адепта. Это будет предлагать каждому преуспевающему ученику возможность более информированного изучения архетипического ума. Можем ли мы просить ещё один вопрос? Приятно сообщить, что инструмент запомнил пожелание сохранения переданной энергии, чтобы сделать переход к бодрствующему состоянию более комфортным. Поэтому мы обнаружим достаточное количество энергии ещё для одного вопроса. Вопрос. Полагаю, вы имеете в виду ещё один обширный вопрос. Задам вопрос в следующей форме. Хотелось бы узнать значение формы креста в виде буквы Тау. И если это потребует слишком продолжительного ответа, просто спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта. Ра. Ее и смра. В этом образе содержится математическое отношение, которое может уступать информативной преиспочтанности того, кто любит разгадывать загадки. Мы не будем распутывать загадки, но можем указать, что крест в виде буквы тау является частью концептуальных совокупностей архетипического ума. Круг указывает на магию духа, крест указывает на природу проявления, которую можно оценивать только потеряв. Следовательно, крест в виде буквы тау следует рассматривать как изображение вечного в проявлении и преобразовании того, что проявляется. Группа поддержки работает хорошо. Вращающаяся вода, с которой имел дело инструмент со времени нашей предыдущей работы, существенно помогла ему в уменьшении искажения в виде боля. Всё хорошо. Выравнивание хорошо сохраняется. Друзья мои, мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного и блистательного Творца. Адонаи.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 Многое завешено от самого повидимому ясно в наблюдении. Не мог бы Ра расширить то, что подразумевается под этим высказыванием? Полагаю, это означает завешивание всего, что находится вне пределов того, что мы называем нашим физическим восприятием, связанным со спектром света и так далее. Интуитивно чувствую, имеется нечто большее, чем этот вид завеса. Не мог бы Ра расширить эту концепцию? Ра. Я есть мра. Вы проницательно в своём предположении. Конечно, мы не имели в виду, что физический аппарат вашей нынешней иллюзии ограничен как часть процесса завеса. Ваши физические ограничения таковы, каковы они есть. Однако вследствие уникальных склонностей каждой совокупности ум-тело-дух имеются довольно простые примеры искажения, когда отсутствует видимой причины искажения. Давайте воспользуемся примером зрелого и молодого мужчины, который встречает и говорит с молодой женщиной, чья физическая форма обладает надлежащей конфигурацией. В скобках для этой мужской сущности для создания активности возбуждения сексуального красного луча. Сказанные слова могут быть простым примером общения: имя, информация, занятие и разные другие взаимные обмены совокупностями звуковых вибраций. Однако мужская сущность пользуется почти всем доступным сознанием, которым обладает для регистрации желательности женщины. То же самое может относиться и к женщине. Обмен информацией вообще может быть незначимым, потому что в роли истинного катализатора выступает тело. Желания не контролируются сознательно и не являются сознательным. Это упрощённый пример. Вопрос. Я нарисовал небольшую схему, в которой стрелкой показываю катализатор, прокалывающий линию, проходящую под прямым углом к стрелке. Линия это завеса, размещённая в одном или двух хранилищах, которые я бы назвал правым и левым путями. Я назвал эти хранилища опытом. Является ли это грубой аналогией способа прохождения катализатора сквозь завесу, чтобы стать опытом? Ра. Я есть мра. И вновь частично вправо. Глубинные склонности совокупности ум-тело-дух направляют катализатор на многие островки позитивности и негативности, входящих в архипелаг глубинного ума. Однако аналогия неверна в том, что не принимает во внимание дальнейшую поляризацию, которая бесспорно доступна сознательному уму после того, как он воспринял частично поляризованный катализатор из глубинного ума. Вопрос Представляется, опыт ума влиял бы на изменение природы завеса так, чтобы катализатор фильтровался исходя из склонности непрерывно выбираемой сущностью. Например, если сущность выбрала правый путь, опыт ума измерял бы проницаемость завесы для приёма всё более и более позитивного катализатора. То же самое справедливо и для принятия более негативного катализатора, если бы выбран левый путь. Это так? Ра. Я есть мра. Это не только верно, но и имеет дальнейшее развитие. По мере накопления опыта сущность всё больше и больше будет выбирать позитивную интерпретацию катализатора, пребывая на пути служения другим, и негативную интерпретацию, пребывая на пути служения себе. Вопрос: тогда созданный логосом механизм действия катализатора, выделяющего сегопыт, учитывал само ускорение процесса посредством создания меняющейся проницаемости. Это адекватное выражение? Ра. Я есть мра. В концепции, которую мы только что обсуждали, не входит меняющаяся проницаемость. За исключением этого вы правы. Вопрос. Сейчас могу понять. В скобках. Вновь в пользу с неправильным термином. Необходимость архетипа катализатора ума. Какова причина наличия шаблона или модели для опыта ума иная, чем просто модель двух хранилищ для негативного и позитивного катализатора? Представляется, что первое искажение свободной воли служило бы еще лучше, если бы не было модели для опыта. Не могли бы вы прояснить это для меня? Ра. Я есмра. Ваш вопрос определенно интересен, а путаница, будем надеяться, плодотворно. Мы не можем учить и обучать ученика. Как прежде, просто заметим, притяжение разных архетипов к мужчине и женщине. Полагаем, эта линия рассмотрения была бы продуктивной. Вопрос. В четвертом архетипе карта демонстрирует мужчину, чье тело наклонено вперед. Полагаю, это указывает на то, что опыт ума будет доступен катализатору, однако лицо мужчины повернуто влево. Мне это говорит о том, что при достижении катализатора, сила и влияние негативного катализатора были бы более очевидными. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Ей есть мра. О, ученик, архетип опыт ума не достигает, а с твердой уверенностью улавливает то, что дается. Оставшаяся часть высказывания верна. Вопрос. Опыт восседает на квадрате материальной иллюзии, окрашенном темнее, чем на карте номер 3. Однако внутри квадрата имеется кошка. Полагаю, по мере обретения опыта понимается природа иллюзии второй плотности, и разделяются негативные и позитивные аспекты. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Ей есть мра. Такая интерпретация значительно отличается от намерения Ра. Мы направляем внимание на культурное значение великой кошки, которая защищает. У ученик, что она защищает, и с помощью чего воодушевляющий символ высвечивает тьму проявления. Конечно, присутствует полярность. Разделения не существует, кроме как посредством отсеивания, являющегося результатом накопленного опыта. Другие впечатления выражались в конфигурации сидящей фигуры с молочно-белыми ногами и направлением ноги. Вопрос. На карте номер 3 ноги женской сущности покоятся на неустойчивой платформе, цветом символизирующей двойную полярность. На карте номер 4 одна нога расположена так, что если бы сущность встала на носок, ей пришлось бы тщательно балансировать в равновесии. Другая нога направлена влево. Не мог бы Ра прокомментировать наблюдение? Если сущность встанет на носок, ей придётся тщательно балансировать в равновесии. Ра. Е есть мра. И это очень важное восприятие, поскольку является ключом не только этой концептуальной совокупности, но и других. Вы можете видеть Т квадрат. Примечание. Т квадрат астрологический термин, когда две планеты находятся в оппозиции друг к другу, но в квадрате к одной и той же третьей планете, образуя в небе форму буквы Т. который во время расщепления отделяется природой опыта на расстоянии ноги от безопасного фундамента, и все же самой природой опыта тщательно, точно и архитектурно размещался на фундаменте этой концептуальной совокупности. И, конечно, совокупности архетипического ума. Опыт, в скобках, карта номер 4, обладает природой более эффективного и живого выражения архитектуры опыта как с помощью хрупкости структуры, так и грани ее равновесия. Вопрос. на карту номер 4, основываясь на положении мужской сущности, которая смотрит влево, и правая нога которой направлена налево. Кажется, что эта карта указывала бы на оборонительную позицию в связи с левым путём, но на отсутствие заботы о защите в связи с правым путём. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Я есть Мра. И вновь нам бы не хотелось предлагать разбор конструкции этого изображения, однако нельзя сказать, что восприятие неверно. Вопрос Магическая форма в правом верху карты номер 4 указывает на то, что духовный опыт может обретаться на правом пути. Ваши комментарии? Ра. Я есмра. Да, фигура выражает природу опыта, привлекая внимание к тому, что может быть названо левым катализатором. Тем не менее, могущество и магия доступны и на правом пути. Природа опыта такова, что внимание постоянно направлено на разнообразие опытов. Может показаться, что вы забили имеется то, что предпочитает быть негативным или интерпретироваться как негативное. Брать катализатор и создавать магический позитивный опыт великая проблема. К третью плотность намного дольше приходит то, что является магическим в негативном опыте. Вопрос: насколько я вижу, и третий и четвёртый архетипы работают вместе с одной единственной целью сотворять поляризацию самым эффективным возможным способом. Это так? Ра. Ее есть мра. Нельзя сказать, что это не так. Мы предлагаем размышление над этой совокупностью мыслей. Вопрос: до завеса то, что мы называем катализатором после завеса, не было катализатором просто потому, что неэффективно создавало полярность, поскольку изображённый мною процесс загрузки катализатора, проходящего через завесу и становившегося поляризованным опытом, не действовал И это происходило потому, что сущность намного яснее рассматривал то, что мы называем катализатором, как опыт одного творца, а не как нечто, являющееся функцией других совокупностей ум-тело-дух. Не мог бы Ра прокомментировать это высказывание? Ра. Я есть мра. Обсуждаемая концепция, кажется, не обладает искажением. Вопрос. Спасибо. Тогда на карту номер 4 мы ожидаем увидеть результат действия катализатора, и, следовательно, больше разграничений между тёмными и светлыми областями. Лишь з линов на эту карту мы замечаем более определённую тёмную окраску одних областей и белую окраску других областей, чем на карте номер 3. И это указывает на следующее: чтобы следовать шаблоны опыта происходило и должно было происходить разделение между двумя склонностями. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Я есть мра. О, ученик, ты проницателен. Вопрос. Кажется, птица на карте номер 3 помещена в центр сущности на карте номер 4 потому, что она изменила свой полёт в карте номер 3. Полет достиг своей цели и стал частью, главной частью опыта. Ваши комментарии? Ра. Ей есть мра. Восприятие верно. О, ученик, что по-твоему означает сама птица? Вопрос. Сказал бы, что птица означает следующее. Общение, приходящее как катализатор, обозначенное на карте номер 3, принимается женщиной и используется, становясь частью опыта. Впрочем, вовсе в этом не уверен. Я прав? Ра. Ей есть мра. Очень мало смысла. Вопрос. Над этим следует поработать. Догадываюсь, что скрещённые ноги сущности на карте номер 4 имеют значение, похожее на значение креста в виде буквы Тау. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Крест, образованный живыми конечностями образа, обозначает природу совокупности ум-тело-дух в проявлении в вашей иллюзии. Нет опыта, который не обретался бы никоего в виду усилий. Нет ни одного действия служения Сибилле другим, за которое проявляющей сущности не пришлось бы платить соразмерно её чистоте. Все в проявлении может рассматриваться как, в скобках, тем или иным способом, предлагающий нечто для того, чтобы на уровне, соответствующем действию, происходили преобразования. Вопрос. На карте 4 впереди сущности находится птица в круге. Имеет ли это то же значение, что и круглая часть креста в виде буквы Тау? Ра. Е есть мра. Это особый вид этой значимой формы. По большей части он особый вследствие природы скрещенных ног проявления, которое мы обсуждали раньше. Вопрос. Сущность на карте 4 одета в юбку странной формы. Значим ли форма этой юбки? Ра. Ей есть мра. Да. Вопрос. Юбка тянется к левой руке, но немного короче по отношению к правой. На левой стороне имеется чёрная сумка, свисающая с пояса. Кажется, чёрная сумка имеет значение обретения материальных благ, как части или второстенного пути. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Ей есть мра. Хотя такое значение не подразумевалось ра, как часть этой совокупности концепции, мы находим интерпретацию приемлемой. Пауза 30 секунд. Яись мра. Поскольку мы ощущаем временный перерыв в задавании вопросов, мы воспользуемся этой возможностью, чтобы сказать, уровень переданной энергии быстро понижается, поэтому мы бы предложили возможность для одного обширного вопроса этого сеанса, если это желательно. Вопрос. Просто констатировал бы следующее. будучи мужчиной, эта карта указывала бы на то, что опыт, обретаемый умом, становится стимулом или тем, что достигает или делает больше, чем просто чувствует ум, до обретения каталитического действия. Великая тенденция ума направляться в окопность ум-тело-дух. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Е есть мра. В контексте предпоследнего вопроса мы бы вновь предложили поразмышлять над формой одеяния, над детова на фигуру. Такое облачение неестественно. Форма значима и относится к линиям вашего вопроса. В группе поддержки хорошо бы позаботиться об инструменте. Мы попросили позаботиться о том, чтобы инструменту был предложен дар защиты от искажения в сторону чрезвычайного холда со стороны приветствующего вас друга пятой плотности. Хотя вы немного меньше довольны одеждой, мы можем сказать, что все тщательно подготовлено в силу способностей каждого члена группы. Никто не может сделать больше. Поэтому мы благодарим каждого члена группы за тщательное выравнивание. Все хорошо. Друзья мои, мы покидаем вас в любви и свете одного блистательного, бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного. Адунай. 1982 года. Ра. Я есть мра. Друзья мои, я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть Мра. Все как прежде. Вопрос. Спасибо. Какова ситуация в связи с нашим другом негативной пятой плотности? Ра. Я есть Мра. Выше поименованная сущность выбрала разные средства для дальнейшего служения. И хотя каждый из них само по себе эффективен, ни одно не приводит к уменьшению предвзятости, служения другим или гармоничного взаимодействия. Поэтому сущность, хотя и не такая спокойная, как раньше, выведена из состояния равновесия поляризации. Вопрос. Кажется, имеется большая вероятность того, что мы переедем в другое место жительства. Если мы уедем отсюда и перестанем пользоваться этой комнатой для работы с ра, имеется ли надёжный магический ритуал для прекращения пользования этим местом работы? И есть ли что-то, что нам следует сделать в связи с отъездом из этого конкретного места? Ра. Я есть мра. Было бы уместно убрать из этой комнаты и в меньшей степени из всего жилища весь заряд, который вы могли бы назвать искажением в сторону святости? В целях устранения заряда было бы полезно либо записать на вашей бумаге всю проделанную работу, либо воспользоваться существующими ритуалами для прекращения благословения священного места, имеющимися у ваших церквей. Вопрос. Спасибо. Новая комната, которую мы выбираем для работы, конечно будет тщательно очищена и восстановлены все поврежденные поверхности. Также перед работой мы воспользуемся ритуалом изгнания малой пентаграммы. Мог бы раб предложить что-либо еще? Ещё хотелось бы знать, что вы могли бы предложить в связи с конкретным местом, выбранным для нашего нового места жительства. Ра. Я есть мра. Мы сканируем последние конфигурации памяти задающего вопроса. Во-первых, в новом жилище имеются признаки менее гармоничных взаимоотношений. Динамика последних достаточно сильна для притяжения неблагоприятных мыслеформ. Поэтому мы предлагаем обработку солью и ритуал очищения святой водой всех окон и дверей, предполагающих вход в место проживания или любые соседние строения. Далее мы предлагаем подвешивание разрезанных зубков чеснока в той части комнаты, которая служила приютом тем, кто наслаждался тёмными эмоциями, сконцентрированными в области, которую вы называете пивным баром, а также в комнате, предназначенной для сна, находящейся возле кухни. Наряду с подвешиванием разрезанных зубков чеснока на период приблизительно 36 ваших часов следует воспользоваться словами пожелания всего хорошего в адрес обитателей нижнего астрала. Мы считаем, что чеснок должен висеть две ваши ночи и один день. И это должно очистить найденный вами дом до степени нейтральности к ее братцам гармонии, любви и благодарения, которые группа предложит жилищу по мере продолжения опыта воплощения. Вопрос. Полагаю, святую воду нужно готовить так, как мы готовим воду для инструмента, которую он пьет после сеанса, а затем протереть этой водой окна и дверные проемы. Возможно, это следует делать в ведре. Хотелось бы знать, так ли это и что означает обработка солью окон и дверей. Ра. Я есть мра. Во-первых, вы можете осветить воду сами или воспользоваться так называемой святой водой из любого святого места, то есть освещенной с помощью намерения. Во-вторых, воду следует тщательно стряхивать с пальцев вдоль подоконников всех окон и дверей, когда они открыты. В-третьих, перед тем, как брызгать очищающим священным таинством воды вдоль подоконников, должна быть уложена дорожка соли и оставлена на 36-48 ваших часов. Тогда новая метла может ритуально выметать соль с каждого окна и дверного проёма. С каждым взмахом выметает менее благоприятные вибрации в жилище, которые могут затруднить существование группы. Вопрос. Полагаю, вы имеете в виду, что соль следует положить только в дверной проём входной двери, а не в проёмы внутренних дверей. Это так? Ра. Е есть мра. Да. Мы не можем объяснить природу соли, воды и чеснока достаточно ясно для того, чтобы рассказать об эффективности, с которой соль поглощает вибрации, вынужденные двигаться в соль, когда в неё наливается вода. Мы не можем объяснить и магическую природу вашей воды, как не можем объяснить схожесть и притягательность разрезанного чеснока для более низких астральных форм. притягательность негатива и ни одна служащая себя astralная форма не примет существование с разрезанным чесноком. Поэтому мы можем только предлагать. Также мы настоятельно просим, чтобы метла была чистой, а чеснок сжигался. Самая эффективная метла метла не бывшая в употреблении. Вопрос. Давайте посмотрим, правильно ли я уложил в голове весь сценарий. Повторяю мою версию сценария. Нам следует подвесить свежеразрезанный чеснок в области пивного бара и в спальне, примыкающей к кухне. На всех подоконниках и во всех проёмах входных дверей следует разложить соль, а затем сбрызнуть освещённой водой все места нахождения соли. Потом нам следует произнести слова пожелания всего хорошего сущности более нижних астралов. В словах я не совсем уверен. Не мог бы Ра прокомментировать только что высказанный сценарий? Ра. Я есть Ра. Вы хорошо уловили наше предложение. Заметьем, что соль следует выложить в виде прямой линии, без промежутков. Имеются разные слова благословения и пожелания всего хорошего удалённым сущностям. Мы могли бы предложить следующее. Укладывая соль, вы можете повторять: Мы прославляем одного Творца, даровавшего соли способность паять наших друзей, которым мы желаем всего хорошего на поиск нового дома. Распыляя воду, вы можете говорить: Мы благодарим одного Творца за дар воды. Творец простирает над ней руку и побуждает выполнить его волю. Подвешивание разрезанного чеснока может сопровождаться словами: Мы благодарим одного творца за дар чеснока и благословляем его способность предлагать друзьям, которым мы желаем всего хорошего, стрелу, указывающую путь выхода. Подметая, вы можете говорить: Мы прославляем одного творца и благодарим за духовную очистку этого жилища. Пока чеснок горит, вы можете говорить: Мы благодарим творца за дар духовной очистки нашего жилища и закрепляем уход тех, кто ушёл с помощью потребления этой субстанции. Вопрос Имеется ли какое-нибудь более благоприятное место для развешивания чеснока в комнате, например, над окнами или где-либо ещё? Знаю, его следует развесить над областью бара, но я имел в виду спальню. Имеется ли более благоприятное место? Ра. Я есть мра. Самые уместные места окна и двери. Кроме того, мы можем предложить соль и брызгание водой у любой двери, чтобы облегчить сущностям понимание того, что они нежелательны нигде в жилище. Вопрос. Понимаю. Чеснок следует использовать в области бара и спальни, примыкающей к кухне и имеющей выход под навес для автомобиля. Если я прав, это единственные два места, в которых следует использовать чеснок. Это верно, не так ли? Ра. Е есть мра. Да. Вопрос. Для контакта с Ра нам бы хотелось подобрать самую уместную комнату. Может ли Ра назвать самую подходящую комнату? Ра. Е есть мра. Когда вы закончите работу, жилище должно быть девственно чистым в магическом смысле. Вы можете выбрать ту часть жилища, которая покажется подходящей, и выбрав, можете начинать тот же вид подготовки места, с которым вы знакомы в нынешнем месте обитания. Вопрос. Полагаю, вновь выбранное место должно удовлетворять параметрам для самого лучшего контакта с Ра. С внешней стороны дома. Сейчас хотелось бы спросить Ра, имеются ли какие-то пожелания в связи с наружной частью дома? Ра. Ей есть мра. Кажется, жилище окружено деревьями и полями сельской местности. Это приемлемо. Мы предлагаем общий принцип подготовки каждой части окружающей среды, чтобы она наилучшим образом удовлетворяла каждого члена группы красотой, которая сочтет уместной каждый из вас. И имеется много благословений садоводства и заботы об окрестностях, поскольку когда благословение выполняется с любовью к творению второй плотности, цветы, растения и мелкие животные осознают такое служение и возвращают его. Вопрос. На одном конце дома имеется четыре стоила, занятые лошадьми. Надлежит или нужно как-то изменить состояние этой зоны, хотя она находится в нежилой области? Ра. Её есть мра. В этой области не накоплена никакой нежелательной негативной энергии, поэтому если её содержать в чистоте, это приемлемо. Вопрос. Имеются ли у Ра какие-либо другие комментарии по поводу нашего нового места жительства? Ра. Её есть мра. Нам доставляет удовольствие этот вопрос, поскольку на расстоянии 10 градусов к северу, приблизительно в 45 градусах от того, что вы называете дворами, имеется концентрация негативных мысленных паттернов, простирающихся во всех четырех направлениях и имеющих форму неправильного прямоугольника. Мы просим, чтобы чеснок натягивался на расстоянии приблизительно 18-24 метра от отдаленного края этой области, которая находится в 42 километрах от жилища, в 10 градусах к северу. Мы предлагаем, чтобы часнок был подвешен в форме воронки так, чтобы энергии втягивались в южный маленький конец воронки и выходили из северного большого конца воронки на север от жилища. Техника подвешивания будет одной из проверок вашей находчивости, хотя имеется несколько способов подвешивания вещества, и было бы хорошо это сделать. Вопрос. Предлагаю картонную воронку приблизительно 90 см длиной и меньшую воронку приблизительно такой же конфигурации, выставленную в большую Чеснок подвешивается между двумя поверхностями воронок так, чтобы он повторял форму, образованную конусами двух воронок. Меньший конец конуса был бы направлен к дому, а больший от дома. Также хотелось бы знать, точно ли я понял расположение, о котором мы говорим. Концентрируясь на конкретном месте дома, таком как входная дверь, полагаю, направление должно быть к дороге, уводящей от собственности. Было бы полезно точное измерение расстояния от ручки двери до центра области негативности, о котором мы говорим. Ра. Е есть мра. Мы работали с другой стороны жилища. Однако точное расстояние не важно из-за общей природы астральных уходов. Направление было бы приблизительно 10 градусов на северо-восток к 5 градусам на северо-восток. В данном случае дотошность не обязательна. Расстояние приблизительно. Что касается подвешивания чеснока, дым от его горения должен выдуваться ветром, поэтому предложенная структура менее чем оптимальна. Мы бы предложили натяжение верёвок с чесноком между двумя установленными местами на любой стороне воронки. Вопрос Подошёл бы натянутый между двумя полюсами проволочный каркас, такой как мелкая проволочная сетка, обладающая маленькими квадратными ячейками или чем-то похожим, имеющий форму конуса. Чеснок помещается на конус, узкий конец конуса направлен к дому, а широкий от дома. Ра. Е есть мра. Это уместно. В таком случае вы увидите центр негативности так, как описано, но произойдёт и общая очистка жилища и его окрестностей. Еще одно действие, которое следует предпринять для повышения эффективности очистки окружающей среды – хождение по периметру с чесноком в руках, размахивая чесноком. Никаких слов произносить не надо, за исключением того, что каждый член группы может произносить про себя или вслух те слова о чесноке, которые давались раньше. Вопрос. Что еще мы можем сделать для подготовки нового места? РА. Е есть МРА. Никаких особых предложений. В общем, это наилучшая очистка. Самое полезное удаление из совокупности ума негармоничных мыслей и практики, усиливающие веру и волю так, чтобы дух мог выполнять свою работу самым наилучшим образом. Вопрос. После выполнения всех предложений Ра по очистке собственности, предвидит ли Ра, что наш контакт будет столь же эффективным, как и в этом конкретном месте? Ра. Я есть м-ра, приемлемо в все места, в которых группа будет жить в любви и благодарении. Вопрос. Спасибо. Был задан вопрос, который я озвучу. При обработке катализатора в виде сновидений существует ли универсальный язык бессознательного ума, которым можно воспользоваться для интерпретации сновидений? Обладает ли каждая сущность уникальным языком бессознательного ума, которым она может пользоваться для интерпретации значения сновидений? РА. Е-ЕСМРА. В общем, на следии совокупности ум-телодух имеется то, что можно назвать частичным словарем сновидений. Вследствие уникального опыта воплощения каждой сущности имеется верхний слой, который растет и становится все большей и большей частью словаря сновидений, пока сущность обретает опыт. Вопрос. Спасибо. На последнем сеансе вы рассказывали о юном мужчине, встречающем юную женщину, и что обмен информацией между ними отличается от того, как это происходило до завеса. Не могли бы вы привести пример обмена информацией до завеса? Ра. Ей есть мраа. Пользуясь этой аналогией, то есть случайным подъёмом красного луча сексуальности, активирующимся и в мужчине, и в женщине, общение до завеса больше напоминало бы удовлетворение сексуального импульса красного луча. Когда происходило такое общение, информация, такая как имена, могла бы предлагаться с ясным восприятием. Следует заметить, катализатор, который мог бы обрабатываться в опыте до завеса, незначителен по сравнению с катализатором, предложенным в смущённом мужчине и женщине после завеса. Смущение, предлагаемое этой ситуацией, эффективно усиливает каталитические процессы, предлагаемые после завеса. Вопрос. В условиях встречи после завеса, в результате влияния первичных склонностей или карта 4, любая сущность будет выбирать опыт и способ обработки ситуации, исходя из полярности, тем самым создавая больше катализатора для себя, следуя выбранному пути поляризации. Не мог бы Ра прокомментировать это высказывание? Ра. Я есть мра. Утверждение верно. Вопрос. На последнем сеансе мы говорили о карте 4, в частности о форме юбки. Кажется, что вытянутая влево юбка сущности, представляющая архетип опыта ума, указывает на то, что другие я не могли бы приближаться к этой сущности, если она выбрала левый путь. Представляется, между этой сущностью и другими я было бы больше разделения, но если бы она выбрала правый путь, разделение было бы меньше. Не мог бы Ра прокомментировать это наблюдение? Ра. Я есть мра, ученик проницателен. Вопрос. Кажется, почти полностью чёрный квадрат, на котором сидит сущность, представление материальной иллюзии, а белая кошка хранит правый путь, который в опыте отделён от левого. Не мог бы Ра прокомментировать это наблюдение? Ра. Егис мра. Ученик, твой взгляд видит почти всё, что было задумано, однако полярности не нуждаются в охране. По ученик, как ты думаешь, что нуждается в охране? Вопрос. Вот что я имел в виду. Как только сущность выбрала правый путь, на нём она охраняется от влияния материальной иллюзии, присущих негативной полярности. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Я есть мра. Ученик, это точное восприятие нашего намерения. Можно добавить: великая кошка охраняет прямо пропорционально частоте проявления намерения и внутренней работы, проделанной на этом пути. Вопрос. Вот что я понял из этого утверждения. Если опыт ума выбрал правый путь, и общая частота приближается к выбору правого пути, он также приближается и к общей непроницаемости для влияния катализатора левого пути. Это так? Ра. Ей есть мра. Именно так. Искатель, искренне выбравший путь служения другим, определенно не будет обладать каким-то другим видимым опытом воплощения. В вашей иллюзии не существует внешнего убежища от порывов, волнений и бурь быстрого и жесткого катализатора. Однако чистому искателю все вышеперечисленное говорит о любви и свете одного бесконечного творца. Самый жёсткий порыв рассматривается с точки зрения предлагаемых выборов и приходящих возможностей. Над такой сущностью устанавливается великая печать света так, что вся интерпретация может рассматриваться как защищённая светом. Вопрос. Меня часто интересовало действие случайного и запрограммированного катализатора на сущность с очень позитивной или негативной ориентацией. Свободна ли любая полярность от случайного катализатора, такого как великие природные катастрофы, война или что-то еще, вырабатывающие огромный случайный катализатор в физической близости от высоко поляризованной сущности? Влияет ли великая кошка на такой случайный катализатор на правом пути? Ра. Ей есть мра. Да, в двух обстоятельствах. Во-первых, если до воплощения выбор был таким. Если сущность не посвятить жизнь служению культурной группе, события будут лишены защиты. Во-вторых, если сущность способна жить в единстве, единственным вредом будет преобразование внешнего физического носителя желтого луча в более наполненный светом носитель совокупности ум-тела-дух с помощью процесса смерти. Все остальные страдания и боль – ничто по сравнению с этим. Можно заметить, в носителе третьей плотности такая совершенная конфигурация совокупностей ума-тела и духа крайне редко. Вопрос. Насколько я понял, защиты и вовсе отсутствует, если опыт ума выбрал левый путь. Весь случайный катализатор может действовать на негативно поляризованный индивидуума как функция статистической природы случайного катализатора. Это так? Ра. Е ес пра. Да. Вы можете видеть, как в этом центре пространства времени некоторые из ваших людей ищут места выживания. Такое происходит из-за отсутствия защиты, когда призывается путь служения себе. Вопрос. Возможности ног сущности карты номер 4, находящейся под прямым углом друг к другу, связаны с четырёхугольником. В скобках Тессеракт. Сноска. Тессеракт в теоретической математике куб, развивший по крайней мере одно дополнительное измерение. Упомянутым в предыдущих сеансах Ра как направление преобразования из пространства-времени во время пространства. Думаю, это связано и с крестом в виде буквы Тау. Прав ли я в своем наблюдении? Ра. Е есть мра. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса, поскольку запас переданной энергии уменьшается. Наблюдение прямых углов и их преобразовательное значение самое наилучшее. О ученик, каждое из изображений, ведущих к преобразованию ума, тела и духа и со временем к великому преобразующему выбору, повышает интенсивность усиления концепции. То есть каждое изображение, в котором вы обнаруживаете прямой угол, может рассматриваться как все более и более слабеющий голос в призывании возможности пользоваться каждым источником, будь то опыт, который вы наблюдаете сейчас, или последующие изображения. Поскольку грандиозная работа адепта, направленная на преобразование, пользуется обильным челноком духа для доступа к разумной бесконечности. Пожалуйста, в этом пространстве времени задайте любой короткий вопрос. Вопрос: Что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я Есмра. Мы наблюдаем небольшое ухудшение искажения в области спины. Оно происходит вследствие начала использования вращающейся воды. Трудности физически усиливаются, поскольку вращающаяся вода начинает помогать мускулатуре, окружающей центр искажений. Мы советем вращающуюся воду и замечаем, что полное погружение в неё более эффективно, чем используемые сейчас техники. Мы просим, чтобы группа поддержки пыталась помогать инструменту, напоминая о сохранении физических энергий и не растрачивании их на движение, связанное с упаковкой вещей, как вы называете эту активность, и на движение между географическими местами на этой сфере. В равнении великолепны. Всё хорошо. Мы покидаем вас, прославляя любовь и свет одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе на мире одного бесконечного творца.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 Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Я есть мра. Дефицит физической энергии значительно больше, чем раньше. Произошло существенное уменьшение и жизненных энергий, хотя преимущественно в степени обычной энергии ментально-эмоциональных искажений ещё в нашем распоряжении. Вопрос. Инструмент спрашивает: можно ли преобразовать и очистить дом, который будет нашим новым местом жительства, посредством покраски и очистки? Мы не планируем класть все новые ковры. Приемлема ли очистка уже имеющихся ковров? Хочется довести этот конкретный дом до приемлемых ограничений так, чтобы он стал нейтральным после того, как мы поработаем с солью. Меня заботят только условия для нашей работы. Физическое месторасположение не важно. На самом деле, оно совсем не важно. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Я есть мра. Конечно, единственное, что интересует группа в данной ситуации, условия для контакта с ра. С своим присутствием группа уже предложила дому наибольшее количество благословения. И как мы уже говорили, каждый день, прожитый в любви, гармонии и благодарении, будет продолжать преобразовывать жилище. Как мы уже говорили, самое важное физическая чистота. Поэтому следует приложить усилия для самой тщательной очистки дома. В связи с этим следует заметить: ни в доме в целом, где вы сейчас живёте, ни в комнате для этой работы не должно быть грязи, земли и других обломков, которые в целом называются грязью. Если намерение состоит лишь в том, чтобы физически настолько очистить дом, насколько возможно, требования по физической очистке выполняются. И только тогда, когда сущность более низкого строя поместит часть себя в так называемую грязь, придётся позаботиться о том, чтобы убрать это сознающее существо. Эти указания мы уже давали. Можем ли мы заметить, как в каждый момент каждая сущность стремится стать ближе к творцу, но терпит неудачу, так и физическая чистота желательна, но недостижима. В каждом случае ценится чистота намерения и тщательность проявления. Разница между попыткой и целью никогда не замечается и может считаться неважной. Вопрос. Рассматриваю последовательность событий так Сначала покраска, затем очистка, потом перевозка мебели, далее работа с солью и использование чеснока. Хорошая ли это последовательность или другая последовательность была бы лучше? Ра. Я есть мра. Приемлем любая последовательность, ведущая к чистоте. Следует обратить внимание на то, чтобы во время очистки не пересекали пороги, поскольку такая структура Сноска. Структура из медицины. Органическое сужение какого-либо физиологического отверстия или трубчатого органа, гортани, пищевода и так далее. сноску заканчиваться. Использование порога физиологического ощущения может повлиять на вежливость, о которой мы говорили. Вопрос. Не мог бы Ра прокомментировать технику освещения воды, которой мы будем пользоваться для сбрызгивания соли? Полагаю, мы просто брызгаем воду с кончиков пальцев на линию соли. Сколько воды следует брызгать на соль? Какой влажной должна быть соль? Хотелось бы всё сделать правильно. Ра. Я есть мра. Освящение воды может быть таким, как кое мы уже предлагали, или оно может быть записью литургии, молитвы, инструмента одного творцу. Или воду можно взять в виде святой воды, которая имеется в вашей католической церкви. Намерение благословения значимая характеристика святой воды. Воду можно разбрызгивать не так, чтобы пропитывать всю соль, а чтобы добрая часть соли была увлажнена. Это не физическая работа. Вещества следует рассматривать в идеальном состоянии, то есть так, чтобы вода рассматривалась как усиление соли. Вопрос Я планировал перерисовать карты Таро, чтобы убрать посторонние дополнения тех, кто приходил после Ра. Мне бы хотелось быстро пройти всё, что я намереваюсь убрать из каждой карты. Также хотелось бы спросить Ра, что ещё следует убрать, чтобы карты стали такими, какие они были до прибавления астрологических и других дополнений. Я бы убрал все буквы на конце карты, оставляя только её номер. И это относится ко всем картам. В карте номер 1 я бы убрал звезду и волшебную палочку в руке мага. Понимаю, сфера остаётся, но не уверен, куда её поместить. Не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Е есть мра. Во-первых, приемлем устранение букв. Во-вторых, во всех случаях принимается устранение звёзд. В-третьих, уместно устранение волшебной палочки. В-четвёртых, сфера должна удерживаться большим, указательным и средним пальцами. В-пятых, мы бы заметили, невозможно предложить то, что вы бы назвали чистой колодой Таро, поскольку, когда эти изображения были нарисованы впервые, уже существовало искажение в основном культурное. В-шестых, хотя лучше рассматривать изображения без астрологических прибавлений, следует заметить, более значимы позы, фразы и характеристики каждой концептуальной совокупности. По существу, удаление всех искажений не важно. Вопрос. Я и не думал, что нам удастся убрать все искажения, но очень трудно работать и интерпретировать карты из-за качества рисунков. Продолжая работать с картами, мы достигаем лучшего понимания некоторых вещей и как они должны быть нарисованы. Думаю, мы можем улучшить качество карт и убрать некоторый посторонний материал, вводящий в заблуждение. Из второй карты следует убрать буквы и звезды. Женская фигура в центре одета в то, что напоминает крест в виде буквы Тау, и это следует изменить. Это так? РА. Ей есть МРА. Мы воспринимаем незавершенный вопрос. Пожалуйста, перефразируйте. Вопрос. Думаю, следует поместить крест в виде буквы Тау в место, которое немного напоминает крест в виде буквы Тау впереди женщины. Это так? РА. Ей есть МРА. Да. Вопрос. Немного сбивает с толку то, что находится у неё на голове. Какой следует быть этой форме? Ра. Е ес мра. Размышление над этим положением оставляем ученику. Заметим, хотя эта форма является, в скобках, основанным на астрологии, добавлению к концептуальной совокупности, она не совсем приемлема, если рассматриваться в определённом ощущении. Поэтому, о ученик, мы предлагаем, чтобы ты выбрал либо убрать корону, либо обозначить её значение так, чтобы усилить концептуальную совокупность. Вопрос. Не мог бы ра предоставить информацию об отношении измерений и форме креста в виде букутау? Как следует его рисовать? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос. Из карты номер 3 мы удалим все буквы и звёзды. Полагаю, также следует удалить маленькие чаши на концах лучей, представляющих солнце. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Из карты номер 4 мы удалим все буквы и звёзды. И вновь мы сталкиваемся с ситуацией удаления волшебной палочки и помещения сферы в руку. Это так? Ра. Е ес мра. И вновь это дело выбора. Обладая астрологической природой, сфера может соответствовать первичной концептуальной совокупности. Инструмент испытывает небольшую нехватку искажения, которое вы называете надлежащим дыханием, в результате опыта вашего недавнего прошлого. Поэтому, поскольку инструменту потребовалось сохранить значительное количество переданной энергии, которое могло бы повлиять на удобное восстановление, мы попросим ещё один вопрос после того, как заметим следующее. Мы не закончили ответ по поводу измерения креста в виде буквы Тау. Они приводятся во многих местах. Имеются решения, как рисовать этот образ, и достаточно приемлемые. Конечно, если вам требуется головоломка, можно предложить рассмотрение так называемой пирамиды в Гизе. Нам бы не хотелось работать с головоломкой. Одна предназначалась для расшифровки в то старое время. Бесспорно, в общем, изображение имеет переданный ранее смысл. Вопрос: что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Е есть мра. Продолжать в гармонии молитвы и благодарении. Следует заметить, искажение инструмента могли бы быть уменьшены, если бы он воздержался от речи день или, возможно, два, если трудность сохраняется. Также мы бы предложили воздерживаться от активности, такой как бег, которая могла бы вызвать учащённое дыхание. Эффект не обязательно долговременный. Однако, поскольку у инструмента имеются кровеносные сосуды в передних частях черепа, то есть в коже, покрывающей череп, которая сейчас сильно вздута, и поскольку инструмент обладает искажением, известным как стрептококковая инфекция, лучше немного позаботиться о том, чтобы эти искажения не оказывали на сущность долговременного влияния. Всё хорошо. Мы находим выравнивание удовлетворительным. Я есть мра.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 Изображены ли на первых четырех картах предметы, не входившие в намерение РА, которые мы могли бы убрать в целях меньшего запутывания, поскольку сейчас мы создаем наши новые рисунки? РА. Я есть МРА. В этом вопросе много материала, который потребовало бы повторения. Можем ли мы просить перефразировать вопрос? Вопрос. Возможно, я не так формулировал вопрос, как намеревался. Мы уже определили вещи, которые следовало бы убрать из первых четырех карт. Мой вопрос был. Не упустил ли я чего-то, что следовало бы убрать и что не входило в первичное намерение Ра? Ра. Я есть мра. Повторим наше мнение. Каждое изображение содержит несколько концепций, основанных на астрологии. Однако эти концепции обладают достоинством в концептуальной совокупности предложенной Ра. То есть они уместно помогают ученику в восприятии этих концепций. Нам не хотелось бы формулировать то, что рассматривалось бы каждой совокупностью ум-тела-дух как завершенные и непогрешимые наборы изображений. В этом заложено существенное положение. С помощью задающих вопросы мы исследовали концептуальные совокупности великой архитектуры архетипического ума, чтобы яснее уловить природу, процесс и цели архетипов, Ра предоставил набор этих концептуальных совокупностей. Как смиренный посланс одного бесконечного Творца, мы никоим образом не хотели предлагать на рассмотрение любой, стремящийся к развитию, совокупности ум-тилодух, даже малейшую возможность того, что эти изображения являются чем-то иным, кроме источника для работы в области развития веры и воли. В принципе, мы должны рассматривать их в великолепном таинстве одного бесконечного Творца. Архетипический ум не разрешает никакие парадоксы и не сводит всё в единство. Не таково свойство любого источника, пребывающего в третьей плотности. Поэтому можем ли мы просить ученика искать, исходя из внутренней работы и узреть славу, могущество, величие, таинство и мир единства. Не позволяйте птице или чудовищу, тьме или свету, форме или оттенку удерживать вас от поиска превалирующего рассмотрения единства. Мы не посланцы совокупности. Мы приносим послание единства. С этой перспективы мы можем лишь заверить искателя мастерства в непререкаемой ценности улавливания, понимания и пользы источника глубинного ума на примере концептуальной совокупности архетипов. Вопрос. Спасибо. На карте номер 5, в сигнификаторе ума, изображен, во-первых, мужчина внутри прямоугольной формы. Предполагается, в третьей плотности сигнификатор ума тесно связан с иллюзией. Предположение подкрепляется тем, что основанием мужчины является прямоугольная форма, не демонстрирующая способность к движению. Не мог бы Райта прокомментировать? Ра. Егис мра. О, ученик, ты уловил саму суть природы полного заточения сигнификаторов в прямоугольник. О, ученик, посмотри, куда могут завести твои мысли. Способности самой тонкой и точной ментальности непознаваемы без использования физического носителя, который ты называешь телом. Ум может говорить лишь с помощью рта. Ум может совершать действия лишь с помощью рук. Вопрос. Сущность смотрит влево, указывая на то, что ум обладает тенденцией легче замечать катализатор негативной сути. Не мог бы Ра прокомментировать это наблюдение? Ра. Е ес мра. По существу, да. Вопрос. Внизу имеется две маленькие сущности, одна чёрная, другая белая. Сначала спрошу, таков ли цвет этих сущностей? Находится ли чёрная сущность в том месте, которое предлагалось первичными рисунками Ра? Ра. Е ес мра. Сущность, которую вы воспринимаете чёрной, изначально была красной. Кроме этого различия, сущности размещены согласно концептуальной совокупности. Вопрос. Красный цвет для меня тайна за семью печатями. Сначала мы решили, что сущности представляет поляризация ума. Не мог бы ра это прокомментировать? Ра. Е есть мрак. Указания на полярность такие, как предположил задающий вопроса. Старый символизм левого пути был красноватого цвета. Сейчас, если задающий вопроса потерпит, мы сделаем паузу. Имеются весьма серьёзные трудности с горлом инструмента. Мы попытаемся улучшить ситуацию и предлагаем повторить хождение по кругу одного. В скобках Было выполнено хождение по кругу и выдыхание в 60 см над головой инструмента. Я есть мра. Пожалуйста, продолжайте. Вопрос: какова природа проблемы? Ра. Я есть мра. Сущность пятой плотности, приветствующая инструмент, повлияла на уже имеющиеся искажения горла и области груди инструмента. Какая-то часть искажения осталась неупомянутой инструментом. Полезно, чтобы инструмент рассказывал в группе поддержки о любой трудности, о которой можно позаботиться. Мы находим, что в области груди сохранилось небольшое искажение. Продолжение работы инструмента крайне активировало бы то, что вы называете аллергиями и насморками, которые начали создавать трудности для горла. В таком сочетании первичный потенциал першения в горле активировался рефлексом химического тела желтого луча, над которым у нас имеется лишь грубый контроль. В оставшейся части этого сеанса мы бы советовали напоминать инструменту прокашливаться до и после каждого вопроса. Осознав такую необходимость, инструмент не должен испытывать серьезное затруднение. Вопрос. Интересно, почему темная сущность размещена на правой стороне карты-сигнификатор? Не мог ли Ра это прокомментировать после того, как инструмент прокашляется? Ра. Я есть мрак. В скобках. Кашель. Природа. Мы делаем паузу. Пауза 10 секунд. Я есть мрак. Ощущалась серьезная вспышка боли. Сейчас можно продолжать. Природа полярности интересна тем, что опыты, предлагаемые сигнификатору как позитивные, часто фокусируются им как плоды склонностей, рассматриваемых как негативные. Однако плоды опытов, рассматриваемых как негативные, часто полезны в развитии склонности к служению другим. Символы полярности расположены уместно, поскольку являются ведущими характеристиками того, что обрабатывает и фиксирует ум. Вы можете заметить, что руки центрального изображения указывают на уместность склонностей к правой и левой работе. То есть жест правой руки служения другим предлагает свет Левая рука пытается поглощать энергию духа и направлять её для собственного использования. Вопрос. Восемь орнаментов внизу, возможно, означают энергетические центры и эволюцию под стрессом этих центров с возможностью позитивной или негативной поляризации. В скобках белая и чёрная краска этих фигур. Не мог бы Ра это прокомментировать после кашля инструмента? Ра. Е есть мрак. В скобках кашель. Наблюдение ученика верны. В связи с этой концептуальной совокупностью познавательно продолжать изучение октав. Многие из них являются октавами бытия совокупности ум-тело-дух. Нет ни одной октавы, которая не выиграла бы от познания в связи с рассмотрением природы развития полярности, что и иллюстрируется концептуальной совокупностью карта номер 5. Вопрос. Имеют ли символы наверху каждого из маленьких орнаментов, такие как птица и другие символы, какую-то ценность в рассмотрении архетипов? Не могли бы вы ответить после кашля инструмента? Ра. Ее есть мрак. (кашель) Эти символы являются буквами и словами. (в скобках) Как в вашем языке, антоблементами. Ссылка. Антоблемент. В переводе с французского стол, доска. Верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах. Составной элемент классического архитектурного ордера. Антоблемент возник на основе деревянного балочного перекрытия и в своих формах отражает его структуру. Они продукт культуры людей не вашего поколения. Позвольте предложить, чтобы информация, записанная на орнаментах, понималась как фраза «Да возродишься ты вновь к жизни вечной!» Вопрос. Спасибо. Полагаю, крылья наверху карты указывают на защиту процесса эволюции со стороны духа. Не мог бы Ра это прокомментировать после кашля инструмента? Ра. Я есть мрак. В скобках. Кашель. Мы закончим этот сеанс, поскольку испытываем значительную трудность в использовании симпатической нервной системы, чтобы помочь инструменту в обеспечении достаточного количества воздуха для дыхания. Поэтому мы настоятельно предлагаем закончить и этот сеанс. Есть ли какой-нибудь короткий вопрос до того, как мы покинем этот инструмент? Вопрос. Не обязательно отвечать, если вы хотите закончить сеанс прямо сейчас для пользы инструмента. Что мы можем сделать для улучшения контакта или большего удобства инструмента? Ра. Я есть мрак. Всё хорошо. Группа поддержки работает хорошо. Предлагается поощрение инструмента предпринимать шаги для полного восстановления от искажения в виде больного горла и в меньшей степени груди. Нет способа, с помощью которого мы или вы могли бы улучшить уже проделанную работу. Она может быть улучшена физическим восстановлением обычного искажения. Это нелегко из-за тенденции инструмента к аллергии. Выравнивание тщательно соблюдается. Я есть мрак. Друзья мои, я покидаю вас, славясь и ликую в любви и свете бесконечного творца. Отправляйтесь в путь в великом танце при поддержке мира одного бесконечного творца. Адунай. Сян с 98. 24 сентября 1982 года. Содержит только личный материал и удалён лишь по этой причине. сеанс 99 18 ноября 1982 года Ра. Егис мра. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Егис мра. Дефицит физической энергии инструмент сохраняется, но обладает потенциалом уменьшения за счёт удаления продуктов питания, вызывающих аллергию. Уровни жизненной энергии уменьшились, но остаются достаточными. Происходит изменение уровня ментальной, эмоциональной энергии в сторону искажения в виде слабости и этой совокупности. Вопрос. Сейчас у нас имеется ещё один набор карт Таро. Какой из двух наборов ближе к первичному намерению Ра? Ра. Я есть Мра. Принцип с наибольшей эффективностью действующий в соответствии с динамикой обучения и изучения последовательности Мы могли бы исследовать архетипический ум, пользуясь набором изображений, созданных тем, кто известен как Фетман, или тем, которым мы уже пользовались. Фактически, используемый набор обладает тонкостями, обогащающими изучение. Как уже говорилось, мы не предлагали набор изображений. Концепция нематериальна. Мы могли пользоваться любым из множества разработанных наборов карт Таро. Выбор остаётся на усмотрение задающего вопроса. Для получения информации мы предлагаем пользоваться одним и только одним набором искажённых изображений. Заметьте, Изображение, используемое сейчас, хорошее. Вопрос. Догадываюсь, крылья наверху карты 5 связаны с защитой сигнификатора ума. Полагаю, они являются символом защиты. Я прав? Ра. Я есть мра. Позвольте сказать, вы не только не правы, вы совсем не правы. Сигнификатор обладает соглашением с духом, которое в некоторых случаях проявляется с помощью мысли и действий adepta. Если предполагается обещание защиты, тогда вы выбрали правильно звуковую вибрацию. Поскольку распростёртые, гораздо выше проявления крылья духа притягивают внутрь заточённый в клетку ум. Вопрос. Спасибо. На карте номер 6 вижу преображение ума, мужчину со скречёнными руками, символизирующего преображение. Преображение возможно либо на левом, либо на правом пути. Путь направляется или руководится женщиной-потенциатором. На лбу женщины справа находится змей мудрости, и она полностью одета. Женщина слева одета меньше, указывая на то, что потенцатор больше заинтересован и притягивается к физическому, если выбран левый путь, и к ментальному, если выбран правый путь. Создание выше стрелы на левом пути указывает на следующее: если выбран этот путь, фишки упадут туда, куда должны упасть, а путь не защищён от активности катализатора. Главным хранителем того, кто выбирает левый путь, скорее были бы разумные способности, чем спланированная или встроенная защита логоса, предназначенная для правого пути. Кажется, сущность, пускающая стрелу, сущность второй плотности. Она указывает на то, что катализатор мог бы создаваться и менее развитым источником. Не мог бы Ра прокомментировать эти наблюдения? Ра. Я есмра. Мы поговорим о нескольких аспектах по порядку. Во-первых, давайте рассмотрим скрещенные руки мужчины, который преобразовывается. О ученик, что создает скрещивание? Что ты усматриваешь в этой путанице? В этом элементе следует обнаружить творческое положение, которое еще не обсуждалось с задающим вопросом. А сейчас давайте посмотрим на двух женщин. Левый путь движется к грубой физике, правый путь ментала обладает ограниченной истиной. Следует глубже взглянуть на взаимодействие великого моря бессознательного ума с сознательным умом, которое можно плодотворно рассмотреть. У ученик, помни, изображения не буквальны. Они скорее намекают, чем объясняют. Если бессознательный ум используется неверно, многие применения ствола и корней ума развращают сущность. Такая сущность черпёт из этого великого источника то, что грубо развращено и не обладает большим достоинством. Те, кто обращаются к глубинам ума, рассматривают его как девушку, идут дальше и ищут его расположение. Расположение не имеет ничего общего с воровством и может быть длительным. Тогда сокровища, обретённые с помощью расположения, велико. Правые и левые преобразования ума могут рассматриваться по-разному в зависимости от отношения сознательного ума к его источникам и источникам других я. Сейчас поговорим об обусловленном культурой джинне или элементале или мистической фигуре, посылающей стрелу левому преображению. И эта стрела не убивает, скорее, она по-своему защищает. Те, кто выбирает разделение качеств, больше всего указывающее на левый путь, защищены от других я сил равной степени преображения, которому подвергается ум в негативном смысле. Те, кто пребывает на правом пути, не обладают такой защитой от других я, поскольку на этом пути смелый искатель будет обнаруживать многие зеркала для отражения себя в каждом встречном другом я. Вопрос. На предыдущем сеансе вы упомянули использование 45-минутного периода времени как сигнала для окончания сеанса. Это время ещё уместно? Ра. Я Есмра. Конечно, это остаётся на усмотрение задающего вопроса, поскольку, если всё сделано правильно, инструмент обладает переданной энергией и остаётся открытым. Однако мы всё больше и больше ценим хрупкость инструмента. В начале, наблюдая за инструментом, мы видели силу воли и сильно переоценённые способности к восстановлению физической совокупности этой сущности. Поэтому можно сказать, завершение сеанса через 45 минут работы требует приблизительно оптимального расхода энергии. То есть такой промежуток времени, вытекающий из совокупности звуковой вибрации, о которой вы говорите, был бы уместным и насколько мы можем определить, может успешно продлевать воплощённое количество времени в вашем пространстве времени, которое инструмент сможет предлагать этому контакту. Вопрос В таком случае, поскольку мы сокращаем этот сеанс, задам короткий вопрос. Планировал ли Логос и этой системы институт брака, возможно, изображенный на карте 6? Не знаю, связано ли это с неким видом импринта ДНК. Кажется, некоторые создания второй плотности обладают неким видом импринта, создающего брачные отношения на всю жизнь. Интересно, перенесен ли он в третью плотность? РА. Я есм РА. Некоторые представители фауны второй плотности обладают инстинктивно импринтированными многогамными брачными процессами. Физический носитель третьей плотности, являющийся основным инструментом проявления воплощения на вашей планете, развился из этих импрентированных сущностей. Все вышесказанное было спланировано Логосом. Свободная воля сущности третьей плотности намного сильнее, чем просто мягкий переносчик кодирования ДНК второй плотности. Вследствие свободной воли многогамия не является частью сознательной природы многих ваших совокупностей ум-тело-дух. Однако, как было замечено, глубинный ум содержит много признаков, указывающих бдительному адепту более эффективное использование катализатора. Как мы уже говорили, логос ваших людей обладает склонностью к доброте. Вопрос. Спасибо. В заключение спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я есть мра. В этом пространстве времени мы замечаем относительный дискомфорт этой группы и предлагаем предыдущее высказывание Ра как возможную помощь в восстановлении необычной гармонии, которую эта группа способна поддерживать устойчивым образом. Мы находим, что вращающаяся вода помогает аксессуарам сознательно выровнена. Мы поощряем сознательное усиление невидимых флюидов, вылетающих из запястий тех, кто идёт вперёд в поисках того, что вы можете назвать Граалем. Друзья мои, всё хорошо. Мы покидаем вас в надежде, что каждый член группы может найти истинные цвета для полёта в великом метафизическом небе и побуждаем каждого призывать остальных к любви, восхвалению и благодарению. Я есть Мра. Мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного блистательного бесконечного Творца. Адунай. Сянс 100. 29 ноября 1982 года. Ра. Я есть мрак. Друзья мои, я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии инструмента? Ра. Егис мра. Всё как раньше, за исключением искажения жизненной энергии, которая слабее, чем во время предыдущего сеанса. Вопрос. Спасибо. Продолжая обсуждение Таро, хотелось бы озвучить дополнительные наблюдения над скрещёнными руками мужчины на карте номер 6. Если женщина справа тянется к его левой руке, и это преобразовывало бы всё тело мужчины, тоже справедливо и для женщины слева, тянущейся к правой руке мужчины. Такова моя интерпретация значения скрещённых рук. Преобразование совершается посредством рывка, помещающего сущность на левый или на правый путь. Не мог бы Ра прокомментировать это наблюдение? Ра. Я есть мрак. Да. концепцию порывы в сторону ментальной полярности хорошо исследовать в свете того, что ученик уже усвоил в связи с природой сознательного, выраженного мужчиной, и подсознательного, выраженного женщиной. Конечно, оба развращают, и единственной глубины ум приглашает и ожидает обогащение. В изображении преобразования ума каждый из женщин указывает путь, по которому можно было бы идти. Сами же они отдыхают. Сознательная сущность придерживается обоих путей и будет сворачивать на тот или иной путь потенциально назад и вперёд, спотыкаясь сначала на одном пути, затем на другом, не достигая преобразования. Для того, чтобы произошло преобразование ума, должно присутствовать изобилие одного принципа, руководящего использованием глубинного ума. Заметим, что треугольная форма, образованная плечами и соскочёнными локтями сущности, форма, связанная с преобразованием. На этой карте такая форма повторяется дважды, и каждое повторение обогащает влияние этой совокупности концепций. Вопрос. Спасибо. Возможно, мы вернёмся к этой карте на следующем сеансе. Когда после рассмотрения комментария Ра появятся новые наблюдения. В целях эффективного использования времени сеанса сейчас выскажу несколько замечаний, касающихся карты 7. Во-первых, завеса между сознательным и бессознательным умом убрана. Полагаю, завеса это занавеска наверху, и она поднята. И всё же, хотя завеса убрана, восприятие разумной бесконечности ещё искажено верованиями и средствами поиска искажения. Не мог бы Ра это прокомментировать? ра. Еи смра. При рассматривании завесы великого пути ума было бы полезно представление каркаса окружающей среды. Великий путь ума тело и духа предназначен для отображения внутренней атмосферы, в которой производится работа ума тела и духа. Завеса рассматривается двояко. Она как бы понята, но всё ещё присутствует, поскольку работа ума и его преобразование включает постепенный подъём завесы между сознательным и глубинными умами. Полный успех этой попытки не просто часть работы третьей плотности, но и конкретнее ментальных процессов третьей плотности. Вопрос. То, что завеса поднята выше с правой стороны, указывает на то, что адепт, выбирающий позитивную полярность, больше преуспел бы в проникновении за завесу. Ваши комментарии. Ра. Я есмра. Высказывание верно в том случае, если осознается, что задающий вопрос и говорит о потенциальном успехе. Опыт вашей третьей плотности искажен или скручен так, что позитивные ориентации получают больше помощи, чем так называемые негативные. Вопрос. На предыдущем сеансе Ра объяснил, что ограниченное рассмотрение источник всех искажений. Сноска. Ра высказал это утверждение в ответ на личный вопрос, который наряду с ответом был удалён из прошлого сеанса. Сноска заканчивается. Поэтому, кажется, сама природа искажения служения себе, создающая левый путь, является функцией завеса. Следовательно, вы могли бы сказать, что в некоторой степени искажение зависит, по крайней мере, от частично продолжающегося завешивания. Имеет ли это какой-то смысл? Ра. Я есть мра. В вашем предположении присутствует нить логики. От ограниченной точки зрения зависит обе полярности. Однако негативная полярность сильнее зависит от иллюзорного разделения между я и другими совокупностями ум, тело, дух. Позитивная полярность пытается смотреть сквозь завесу иллюзии и видеть творца в каждой совокупности ум, тело, дух. Но больше всего она озабочена поведением и мыслями по отношению к другим я, чтобы пребывать в согласии. Само по себе такое отношение иллюзия вашей третьей плотности. Вопрос Догадываемся, что корона из трех звезд представляет балансирование ума, тела и духа. Это так? Ра. Я есть мрак. Это астрологический атрибут, и его интерпретация вносит путаницу. В этом изображении мы имеем дело с окружающей атмосферой ума. Было бы уместно убрать звездную корону из этой структуры? Вопрос. Маленькие черные, в скобках, или красноватые? или белые сущности изменились так, что сейчас выглядят как сфинксы. Полагаем, они означают овладение катализатором. Также полагаю, они выступают в роли силы, движущей изображённой колесницу так, что мастерство помогает подвижности преобразовывающегося ума. До овладения мастерством ум заперт в иллюзии. Ваши комментарии. Ра. Я есть мрак. Во-первых, мы просим, чтобы ученик рассматривал великий путь ума не как кульминацию серии, состоящей из семи активностей или функций, а как намного сильнее выраженное окружение, в котором будут функционировать ум, тело и дух. Поэтому творение культуры, называемое сфинксами, не указывает на мастерство во владении катализатором. Намного большим достоинством обладает второе предположение размещение творений как двигателей колесниц ума. Изображение сфинксов вы можете связать с концепцией времени. Ментальная или эмоционально-ментальная совокупность созревает, движется и преобразовывается во времени. Вопрос. Имеется сигнал о том, что прошло 45 минут. Предлагает ли ра закончить сеанс, принимая во внимание состояние инструмента? Ра. Яи смра. Информация уже предоставлялась. Выбор, как вы его называете, времени окончания сеанса остаётся на усмотрение задающего вопроса до того момента, пока мы не почувствуем, что инструмент начинает пользоваться своими жизненными ресурсами вследствие отсутствия внешней или естественной физической энергии. Как всегда, инструмент остаётся открытым. Вопрос. В таком случае задам лишь ещё один вопрос, связанный с мечом и скипетром. Кажется, меч представлял бы могущество негативного adeпта в контролировании других я, а скипетр указывает на могущество позитивного adeпта, работающего в единстве ума, тела и духа. По-моему, они находятся не в тех руках, где должны быть согласно моему предположению. Не мог бы Ра прокомментировать эти наблюдения? Ра. Я есть мра. Символы обладают астрологическим присутствием. Эти формы следует удалить из этой структуры. Вы можете заметить наличие доминирующего духовного окружения и защиты для окружения ума. Далее можно заметить, что негативно поляризованный адепт будет пытаться приспосабливать этот ковчег для собственного использования, в то время как позитивно поляризованная сущность может предлагать то, что изображается астрологическим мечом, то есть свет и истину. Вопрос. Сущности на карте 7 было бы уместнее держать еще два объекта или символа, кроме изображенных. Это так? Ра. Я есть мрак. О, ученик, оставляем это на ваше усмотрение и готов прокомментировать любое ваше наблюдение. Вопрос: что мы можем сделать для большего удобства инструмента или для улучшения контакта? Ра. Я и смра. Всё хорошо. Аксессуары размещены сознательно. Мы благодарим эту прилежную группу. Наблюдается немного больше искажения в сторону гармонии, и мы присоединяемся к вам в восхвалении и благодарении. Это всегда служит самым великим стимулом для улучшения контакта, поскольку именно гармония группы поддерживает этот контакт. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного творца. Адунай Сеанс 101, 21 декабря 1982 года и 102, 22 апреля 1983 года содержит только личный материал, касающийся болезни инструмента и записывающего материала и удалены лишь по этой причине. Сеанс 103, 10 июня 1983 года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 Следует отметить самый низкий или самый искажённый жизненный показатель этой важной энергии ментальной и ментально-эмоциональной искажение, как раньше. Мы находим, что неправильное использование воли инструмента усиливает искажение жизненной энергии. Хорошо, чтобы инструмент об этом поразмышлял. Вопрос. Какова ситуация в связи с физическими проблемами пищеварительных органов тела, уже имевшихся у инструмента? Ра. Я есть мра. Жёлтый луч. Я есть мра. Пожалуйста, выполните выдох и над областью груди инструмента. В скобках сделано как указано. Ра. Егис мра. Сейчас канал удовлетворительный. Мы находим, что химическое тело жёлтого луча инструмента истощено, но можно попытаться его улучшить с помощью гимнастики и диеты. Можно констатировать, что инфекция не полностью покинула совокупность тела, хотя и стала намного менее опасной. Вопрос. Какова нынешняя ситуация с нашим ориентированным на служение себе компаньоном пятой плотности? РА. Ей есть МРА. Какой-то период вашего пространства-времени сущность отдыхала. Сейчас она готова к работе и вскоре снова будет вашим компаньоном. Вопрос. Не мог бы РАП порекомендовать инструменту или нам сделать что-то для улучшения любой из энергии инструмента? РА. Ей есть МРА. Этот материал уже освещался. Мы указывали путь, который мысленно следует проделать инструменту. Вопрос. Не хотелось бы затрагивать уже освещенный материал? Я надеялся выявить хоть что-то, что мы могли бы сделать, фокусируясь именно на этом времени. Самое возможное, что могли бы сделать мы или инструмент для улучшения этих энергий, какую-то необычную активность. Ра. Е есть мра. Прежде чем ответить, просим бдительности во время вспышек боли, поскольку канал приемлем, но периодически искажается жестокими физическими искажениями химического тела жёлтого луча инструмента. Необычная активность группы поддержки в восхвалении и благодарении в гармонии. Этим группа поддержки достигла такого состояния, что мы не можем придраться к гармонии группы. Что же касается инструмента, путешествие от плохого к лучшему действительно тяжёлое. Сущность отрицает себя, чтобы освободиться от того, что он называет пагубной привычкой. Под Новый год инструмент принял решение отказаться от покупки одежды в течение всего года. Такой вид мученичества, а здесь мы говорим о маленькой, но символической жертве в виде отказа от покупки одежды, вынуждает сущность помещать себя в бедность, питая её незначимость до тех пор, пока бедность не рассматривается как истинное богатство. Иными словами, хорошие поступки по плохим причинам вызывают путаницу и искажение. Мы поощряем инструмент ценить себя, и истинные требования к себе. Мы предлагаем поразмышлять над истинно богатым существа. Вопрос: что ещё инструмент или мы можем сделать для увеличения жизненных энергии инструмента? Ра. Ее смра. И вновь мы возражаем против вмешательства в свободной воле. Вопрос. Чтобы покончить с первыми семью архетипами ума, есть несколько вопросов о карте номер 7. На груди сущности карты 7 находится буква Т с двумя прямыми углами над ней. Мы предположили, что буква Т связана с возможностью выбора любого пути или преобразования, а два верхних угла представляют великий левый и правый пути ментального преобразования, совершающим смену пространства времени на время пространства. Трудно выразить идею. Это так? Ра. Егис мра. Да. Вопрос. Не мог бы ра это прокомментировать? Ра. Егис мра. Использование буквы тау с ножкой тау в геральдике вид креста, который называется тау-крест, и архитектурного квадрата подразумевает близость окружения пространства и времени великого пути к времени-пространству. Мы находим это наблюдение самым значимым. Всё настроение, скажем, великого пути зависит от его заметного отличия от сигнификатора. Сигнификатор это значимое я, на которое совсем не влияет опускание завеса. Великий путь ума, тела и духа притягивает окружение, созданное завесом архитектуры, и погружает в великое, неограниченное время-пространство. Вопрос. Догадываюсь, что колёса колесницы указывают на способность ума двигаться во времени-пространстве. Это так? Ра. Е есть мра. Нельзя сказать, что наблюдение совсем неверно, поскольку, когда призывающий индивидуум усвоил совокупность концепций, он много работает во времени-пространстве. Однако более уместным было бы обратить внимание на следующее: хотя колесница на колёсах, в неё не запрещено то, что притянуть её физической или видимой упряжью. Оученик, что связывает движущую силу колесницы с колесницей? Вопрос. Я подумаю и вернусь к этому вопросу. Мы думали над заменой меча в правой руке, магической сферой и помещением в левую руку направленного вниз скипетра, как на карте 5, в сигнификаторе, поскольку такие символы уместны для этой карты. Пожалуйста, не мог бы Ра это прокомментировать? Ра. Е есм Ра. Замена приемлема, особенно если сферу можно представить сферической и сияющей. Вопрос. Согнутая слева нога сфинксов указывает на то, что преобразование, совершающееся слева, не совершается справа. Возможно, это указание на неспособность двигаться в этом положении. Имеет ли это какой-то смысл? Ра. Ей есть мра. Наблюдение имеет смысл. Оно может служить как дополнение к намеренному подтексту. Такая поза демонстрирует две вещи, одна из которых – двойственные возможности нарисованных образов. Отдых возможен во времени, поскольку время движется. Если пытаться смешивать работу с отдыхом, движению правой ноги будет препятствовать согнутая левая. Другое значение связано с прямым углом, с его архитектурной квадратурой, изображением на груди фигуры. В этой концептуальной совокупности время и пространство закрыты вследствие завесы. Его деятельность создание искателей, которым хотелось бы воспользоваться источниками ума в целях развития. Вопрос. Полагаю, юбка вытянута влево по той же причине, что и на карте номер 4, указывая на отделение сущностей, поляризованных на служение себе от других я. Также полагаю, лицо повернуто влево по той же причине, что и на карте номер 5, из-за природы катализатора. Грубо говоря, это так? Ра. Ей есть мра. Пожалуйста, выполните выдыхание над грудью инструмента справа налево. В скобках. Указание выполнено. Ей есть мра. Все хорошо. Ваше предположение, грубо говоря, верно. Мы можем заметить лишь следующее. Создавая первичные изображения для ваших людей, мы воспользовались культурными обычаями художественного выражения народа Египта. повёрнутое в сторону лицо и расставленные ноги самые частые изображения. Мы воспользовались этим и хотели смягчить побочное значение. Эти рассмотрения ни в коем случае нельзя неверно интерпретировать. Вопрос. Временное ограничение сеанса стремительно приближается, поэтому хотелось бы спросить, в чём причина проблемы этого сеанса, в результате которой мы были вынуждены дважды выдыхать над груди инструмента? Ра. Егис мра. Инструмент не осознаёт способ, используемый для контакта с ра. Однако в начале сеанса его желание выражается особенно сильно. Это проявляется в небрежности при оставлении физического тела жёлтого луча. В таком состоянии на инструмент упало то, что вы называете булавчным микрофоном. Неожиданный контакт вызвал поражение мускулатуры груди, и мы бы советовали предпринять меры по избежанию стресса так, чтобы поражение можно было исцелить. У поражения имеется метафизический компонент, и нам бы хотелось быть уверенными, что все части окружающей среды будут очищены. Поскольку это место работы обладает необычным уровнем защиты, мы воспользовались вашим дыханием для очистки окружающей среды, подвергающейся риску. Вопрос: Является ли причиной отсутствия защиты то, что со времени последней нашей работы здесь прошёл значительный промежуток времени? Ра: Е есть мра. Нет. Вопрос: Тогда какова причина? Ра: Е есть мра. Отсутствие регулярного повторения так называемого ритуала сгнания. Вопрос. Тогда, полагаю, было бы уместно каждый день повторять в этой комнате ритуал сгнания. Это так? Ра. Ей есть мра. Это приемлемо. Вопрос. Не хочу истощать инструмент. Время нашей работы почти исчерпано. Поэтому просто спрошу, что мы можем сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента. Что еще может сказать Ра, что могло бы нам помочь? Ра. Егис мра. Мы находим, что за выравниванием ведётся тщательное наблюдение. Вы сознательно продолжаете поддерживать друг друга и находите, что восхваление и благодарение совершаются в гармонии. Перестаньте волноваться и будьте счастливы. Я есть мра. Я покидаю вас, торжествую в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного бесконечного Творца. Адунай. Примечание для наших читателей. Просматривая материал книги 4, мы обнаружили, что утверждение Ра на сеансе 97 является ключом для начала изучения архетипического ума. Цитата: "Нам не хотелось бы формировать то, что рассматривалось бы каждой совокупностью ум-тело-дух как завершённые и непогрешимые наборы изображений". В этом заложено существенное положение. С помощью задающих вопросов мы исследовали концептуальные совокупности великой архитектуры архетипического ума, чтобы яснее уловить природу, процесс и цели архетипов. Ра предоставил наборы концептуальных совокупностей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 Эпилог. После 160 сеансов контакт с Ра закончился в связи со смертью Дона Элкенса 7 ноября 1984 года. После года изнурительной болезни контакт с Ра поддерживался в гармонии между тремя людьми. Поэтому мы больше не работаем ни с Ра, ни с состоянием транса. Сейчас мы передаём сообщения других источников в Конфедерации. Если вы заинтересованы в наших книгах или магнитофонных записях, мы будем счастливы прислать информацию. Пишите llresearch P.O. Box 5195, Louisville, Kentucky 40205. Далее в печатной версии книги представлены изображения: Семи Арканов, Матрица ума, Потенциатор ума, Катализатор ума, Опыт ума, Усилитель значимости ума, Преобразование ума и Великий путь ума.